п а ф и н кафе» благодарит Маню Манину, автора рассказа «Непозволительная роскошь» за разрешение на озвучку, а также подписчиков на Бусте и Патреоне, благодаря которым подготовлена эта запись. Ссылки в профиле. «Маня Манина. Непозволительная роскошь». Глава 1 Появление человека в чёрном. «Ребята, надувайте шарики». поторапливала Надя своих шестиклассников. Они толпились у детской больницы, держа в руках разноцветные воздушные шары. Это была её идея. Надя вела у них русский язык и литературу и была к тому же классным руководителем. Поэтому она искренне считала, что должна приложить все усилия, чтобы её ученики выросли добрыми и чёткими. По ее глубокому убеждению, обычных школьных мероприятий и воспитательных бесед во время классного часа было недостаточно для достижения такой благородной цели и нужно делать что-то конкретное и полезное, как, например, доставить хоть немного радости детям с тяжелыми заболеваниями. «А где Максим?» — обеспокоенно спросила Надя, осматривая шумноватую толпу. Ученики заглядывались, пожимая плечами. «Куда он исчез?» — рассердилась Надя. Как всегда, исчезает в самый неподходящий момент. Максима она обнаружила за толстым стволом д е р е в а Красивый рослый мальчик недовольно поглядывал на одноклассников с воздушными шарами всем своим видом, показывая, что он к этому не имеет никакого отношения. «Максим, возьми шарик!» Надя протянула ему не на тут и еще шарик, но мальчик только независимо дернул плечом. «Я уже вышел из этого возраста!» «Мы сейчас пойдем к больным детям, устроим им небольшой праздник. У них так мало радости в жизни. А я не хочу. Надо стараться делать добро», — убежденно произнесла Надя. «Это же так понятно, но Максиму это было совершенно непонятно». «Зачем?» — хмуро спросил он. Просто так улыбнулась Надя. «Раз вы д о б р о е вы д е л а е т е нахально сказал ее ученик. Но Надя не сдалась. «Хочешь, открою тебе тайну?» — таинственно прошептала она. Максим взглянул на нее с интересом. «Когда человек делает добро, сам становится счастливее». Услышав тайну, Максим только пожал плечами и хмыкнул, но шарик все-таки взял и стал его надувать. Надя и не подозревала, что все это время за ней наблюдали, что ее стремление творить добро — повлечёт за собой серьёзные последствия для неё, и не просто серьёзные, а необычные и жуткие. Оставаясь невидимым для всех, за ней пристально следил мрачный молодой человек в чёрной одежде. Надя повела свою толпу с разноцветными шариками ко входу в больницу, человек в чёрном двинулся за ними следом. Затея н а д и не была ни с кем согласована, и их, конечно, не пустили. Оставив учеников у входа, Надя решительно направилась к главврачу. В кабинете главврача они стояли рядом, Надя человек в чёрном, о присутствии которого не догадывалась ни она, ни возмущённый главврач. «Я не позволю устраивать цирк в моей клинике!» — нервно кричал главврач, не проникнувшийся благородными стремлениями молодой учительницы. Её это не остановило. В коридоре возле кабинета заведующего отделением волновалась и бурлила толпа родственников больных детей, уже находящихся на лечении, и детей, которых собирались здесь лечить. Когда зав. отделением вышел из кабинета, толпа тут же окружила его, показывая рентгеновские снимки и анализы и засыпая всевозможными вопросами и просьбами. «Леонид Павлович, посмотрите, пожалуйста! Леонид Павлович, наш рентген! Анализы! Вот, вы же говорили, что нужны анализы!» Леонид Павлович, симпатичный и очень уставший, покорно брал и анализы, и снимки, и пытался честно ответить каждому. Надя пробралась к нему сквозь бурлящую толпу. «Леонид Павлович, это я, Надежда Витальевна, учительница. Я звонила вам насчет посещения. Мы пришли, можно нам пройти?» Замотанный Леонид Павлович мельком взглянул на нее. «Что, а с главврачом вы побеседовали?» «Да, только что», — уверенно подтвердила Надя. «А что такого? Она действительно говорила с ним. Другое дело, что он не разрешил, но об этом ведь ее Леонид Павлович не спрашивал. Значит, мы сейчас и пройдем?» За в отделением рассеянно кивнул, внимательно изучая чьи-то анализы. Довольная Надя поспешила за учениками. Невидимый никому человек в черном усмехнулся и пошел следом за ней. На следующее утро Надю вызвал директор школы. Невысокий, полноватый мужчина средних лет, такой же уставший и замотанный, как и вчерашний зав. отделением. «Звонили из больницы. Что вы там вчера устроили? Главврач возмущён, потому что вы привели учеников, несмотря на его запрет. Родители учеников возмущены, потому что дети не успели выучить уроки. От вас одни проблемы. Я вынужден вас уволить. Только из-за этого посещения больницы?» «Не только. Мы должны принять на работу нового учителя. Известнейший профессор выразил желание преподавать в нашей школе. Мы не можем ему отказать. А вы — наш самый молодой и самый проблемный сотрудник». Немного поспорив с директором, в результате чего он только укрепился во мнении, что она проблемный сотрудник, Надя вышла из притихшей школы, в которой уже начались уроки, и поехала в Рано. Деловитая моложавая сотрудница Рано говорила с Надей, перебирая многочисленные бумаги на своем столе. «Учебный год уже начался, вакансий нет. Приходите в июне». «Но сейчас только сентябрь», — в отчаянии воскликнула Надя. «Ничем не могу помочь. Попробуйте устроиться в какую-нибудь фирму», — посоветовала сотрудница, не отрываясь от своих бумаг. «Я хочу работать с детьми», — возразила Надя. «Я учительница и хорошая учительница». Хороших учителей не увольняют в начале учебного года. Глава вторая. Таинственное объявление. Надя пошла домой, раздумывая, что же ей теперь делать. Дома, в ее собственной двухкомнатной квартире, в к о т о р у ю она по доброте душевной впустила пожить недельку-другую свою приятельницу Риту, проживавшую уже третий год, в гостиной на широкой тахте развалился нагловатый молодой человек. Надя видела его впервые в жизни. Нерешительно остановившись в дверях, она спросила у него. «А где Рита?» Молодой человек встал с тахты, подошел к ней, пытаясь обнять. «А зачем нам Рита?» «Пусти!» — возмутилась Надя, вырываясь. Тут пришла и Рита, модная, развязная, втащила сумку с покупками, прикрикнула на наглеца. «А ну отпусти быстро, сдурел совсем!» Наглец отпустил Надю, снова повалился на т а х т о Надя вышла в прихожую, Рита выскочила за ней. «Надюх, ты погуляй пока, ладно?» Надя медленно вышла из подъезда, огорченно раздумывая о том, что ее добрые поступки почему-то не делают ее счастливой, а скорее наоборот. Значит, она учит своих учеников чему-то не тому. И тут она вспомнила, что учеников у нее больше нет. Она прохаживалась вдоль дома, погруженная в свои нерадостные мысли, стемнело, потемнели все предметы вокруг, и вдруг среди этой сгущающейся темноты Надя увидела яркое пятно. На стене дома выделялось объявление, с виду самое обычное, но сейчас в сумерках его буквы словно светились. Объявление буквально притягивало ее к себе, она не смогла его не прочесть. «Требуется». Учитель для работы на дому с больным ребёнком. И номер телефона. Надя поспешно набрала номер. «Здравствуйте, я по объявлению. С проживанием? За городом?» «Да, устраивает. Простите, а чем болен ребёнок? Алло?» На следующее утро Рита в коротком шёлковом халатике с чашкой в руке сидела на тахте, наблюдая, как Надя складывает вещи в небольшую дорожную сумку. говорила с завистью. «Прямо как в кино. Одинокий, состоятельный папаша ищет гувернантку для дочери. Прикинь, окажется интересным мужчиной. И ты выйдешь за него замуж?» Отпила чай и вздохнула. «Эх, надо было в учителя идти». Надя закрыла сумку. Все готово. «Как устроишься? о т п р о ф ь смс-ку. а Если там останешься, Вадик тут поживет. А то пока ты здесь, никого пригласить нельзя, все к тебе липнут», продолжала Рита. Надя не выдержала. «Рита, это всё-таки моя квартира, и насчёт Вадика я считаю, что... Да ладно тебе, ведь не жалко для своей подруги. Кто всё время говорит, что надо делать добро?» Надя нерешительно посмотрела на подругу, нехотя кивнула, взяла свою дорожную сумку и отправилась в неизвестность. К подъезду подъехало такси, из которого высунулся мужчина, добродушный и приветливый. «Вы Надежда Витальевна?» «Меня за вами прислали». Надя улыбнулась приветливому таксисту и села в машину. Такси отъехало от ее дома, проехало по улицам города, знакомым и не очень, выехало на широкую загородную дорогу, по обеим сторонам которой тянулись бесконечные поля. Через час езды такси остановилось прямо посреди дороги. Надя беспокойно оглянулась. «Нигде не было видно никаких признаков человеческого жилья». Добродушный таксист обернулся к ней и всё так же приветливо произнёс. «Приехали!» Надя недоумённо смотрела в окно машины на загородную дорогу на бескрайние поля. «Куда приехали?» К ним стремительно приближался чёрный шикарный автомобиль, который резко затормозил возле такси. Из автомобиля вышла симпатичная молодая женщина в строгой блузке и тёмной узкой юбке, в туфлях на высоких каблуках. В одежде, предназначенной скорее для сидения в офисе, женщина смотрелась странно на этой загородной пустынной дороге. Но сама женщина этой странности, по-видимому, не ощущала. Быстро и уверенно, несмотря на высокие каблуки, она подошла к такси, словно шла не по пыльной дороге, а по ровному полу, и приветливо улыбнулась Наде. «Надежда Витальевна, я за вами. Пойдемте». Надя взяла сумку, вышла из такси, недоверчиво глядя на чёрную машину и раздумывая, не отказаться ли ей, пока не поздно. Но уже было поздно отказываться. Такси развернулось и скрылось из виду. Надя беспомощно оглянулась, но женщина настойчиво вела её к чёрной машине и вежливо говорила. «Меня зовут Элла, я секретарь босса. Это мы так зовём отца девочки, с которой вы будете заниматься». Надя вместе с сумкой устроилась на заднем сидении. Элла села рядом с водителем, молодым мрачным человеком, одетым в чёрное. Надя с опаской покосилась на мрачного водителя и робко улыбнулась милой и приветливой Элли. Машина сорвалась с места и помчалась по загородной дороге. Надя смотрела в окно, на мелькающую за окном природу, беспокойно поглядывала на своих спутников. «А куда мы едем?» — спросила она. «Замок Босса», — приветливо пояснила Элла. «Замок? А где он находится?» — продолжала д о п ы т ы в а т ь с я Надя. Элла обернулась, сказала все так же, приветливо улыбаясь. «Какая разница? Вы же учительница русского языка. Почему такой повышенный интерес к географии?» «Как-то странно. Долго едем, а я не видела ни одного указателя, ни одной встречной машины». «Вы не заметили? Все было, и указатели, и машины». «Дело в том, что мы очень быстро едем. Правда, Артём?» «Да», — ответил водитель, глядя на дорогу. «Вот видите, совершенно не о чем беспокоиться», — размеренно произнесла Элла. Внезапно Надя успокоилась. В самом деле, что она так разволновалась? Машина действительно мчится на предельной скорости, поэтому она не заметила указателей. Её встретили симпатичные люди. Она едет учить больного ребёнка, который не может посещать школу. И замок, скорее всего, окажется обычным загородным домом. И Надя, откинувшись на удобном сиденье, безмятежно смотрела на мелькающий пейзаж за окном. Глава 3. Замок босса. Но замок оказался самым настоящим, старинным, огромным, Он располагался прямо посреди поля и был окружен высоким каменным забором. Машина въехала в ворота, которые тут же закрылись. Надя вышла из машины, огляделась. Закрытые ворота, с трех сторон высоченный забор из камня, а позади замка большое озеро, противоположный берег которого едва угадывался вдали. Элла провела Надю по просторному холлу, замка к широкой лестнице, ведущей на второй этаж. Здесь находился кабинет босса. Надя вошла в комнату, обстановка которой напоминала кабинет профессора конца XIX века. Во всяком случае, что-то похожее она видела в фильмах. Массивный письменный стол, старинная жесткая мебель, на столе большой черный телефон с трубкой на рычагах. Из-за стола поднялся высокий мужчина лет с о р о к в современном деловом костюме. — Очень рад, Надежда Витальевна, — сказал он вежливо. Надя вынула из сумочки документы, паспорт, диплом. Босс слегка кивнул своему секретарю. Элла с приветливой улыбкой села за стол и быстро заполнила страницы заранее подготовленного договора, вписывая данные из документов. Надя смотрела на босса. Его слегка насмешливый взгляд и приятные манеры произвели на неё впечатление. «Распишитесь», — сказала Элла. «Это ваш трудовой договор». Надя подошла, зачарованно глядя на босса, подписала документ. Элла, д о в о л ь н о улыбаясь, вышла из кабинета, унося с собой договор, словно охотник добычу. «Сейчас вы познакомитесь с нашей воспитанницей. Она не доставит вам хлопот». И босс одарил Надю лёгкой улыбкой. Надя улыбнулась в ответ, т он определённо ей нравился. «Мне хотелось бы знать, чем она больна, чтобы...» «Сильный эмоциональный стресс». Дарья не желает общаться с посторонними, поэтому мы вынуждены жить в уединении. Надеюсь, вы станете приятным исключением. Надя с волнением ждала появления своей будущей воспитанницы, напряжённо глядя на дверь. Сейчас появится капризное создание, которое сразу же начнёт её изводить. В сопровождении Эллы в кабинет вошла девочка лет 11 с приятным бесстрастным лицом. одетая в строгое платье тёмно-вишнёвого цвета. «Здравствуйте, вы моя новая учительница?» — очень вежливо произнесла девочка, демонстрируя безупречные манеры. «Да, меня зовут Надежда Витальевна», — мягко сказала Надя. «Очень приятно. Рада познакомиться. Меня зовут Дарья». Всё так же вежливо и бесстрастно произнесла девочка. Надя облегчённо улыбнулась. «Такой милый ребёнок». Элла привела Надю в отведенную ей комнату, небольшую с хорошей современной мебелью. Дорожная сумка была уже здесь. Комната Наде понравилась. Элла продолжила экскурсию по замку. Они прошли по длинному п о л у т ё м н о м у коридору, на стенах которого висели старинные картины и многочисленные полки со старинной посудой, какими-то шкатулочками, статуэтками и совсем уж странными предметами непонятного назначения. с всего этого стирала пыль симпатичная скромная девушка с толстой косой, вооружённая метёлкой с длинной палочкой. «Это Анюта, наша горничная», — сказала Элла про девушку. Анюта приветливо улыбнулась н а т е Надя улыбнулась в ответ. «Такая приятная девушка». Элла толкнула тяжёлую деревянную дверь, и они вошли в самую обычную кухню с плитой, мойкой и шкафами, заставленными посудой. «Это кухня. Владение Софьи Петровны. Прекрасно готовит». Софья Петровна, полноватая, уютная, радушно улыбнулась Наде. «Какая она милая», — подумала Надя, улыбаясь в ответ. Элла провела Надю по коридору до двери из тёмного дерева. «Здесь у нас библиотека». Это помещение, как и кабинет босса, тоже было словно из XIX века. В тихой комнате в ы с и л и с ь шкафы, заполненные книгами, среди которых были видны старинные редкие издания. За столом сидела девочка Дарья, готовая к занятию с новой учительницей. Перед ней лежала раскрытая тетрадь с чистыми страницами, у края стола аккуратная стопка книг. «Сейчас по расписанию у вас занятия с Дарьей до обеда. Вот план уроков на сегодня». Элла взяла со стола лист бумаги и протянула его Наде. Надя заглянула в план урока. «Сейчас мы напишем диктант. Бери ручку, д а ш и и пиши». И медленно продиктовала. «Опавшие листья шуршат под ногами». Элла одобрительно кивнула и вышла. Даша сидела очень прямо, не двигаясь, глядя на раскрытую тетрадь. Надя снова продиктовала. «Опавшие листья шуршат под ногами». Девочка всё так же спокойно сидела, не притрагиваясь к ручке. «Даша, почему ты не пишешь?» — спросила Надя. «Вот оно начинается. Ничего, главное — настойчивость». «Опавшие листья. Даша, пиши, пожалуйста». «Я уже написала», — спокойно ответила Даша. «Не может быть, покажи». Надя взяла тетрадь и увидела продиктованное предложение, выведенное красивым ровным почерком, без единой ошибки. Надя растерянно посмотрела на предложение. «Молодец», — неуверенно похвалила она свою ученицу. Обедали все вместе, сидя за большим столом. Босс, Элла, водитель Артём, Даша и Надя. Софья Петровна, приветливо улыбаясь, приносила блюдо. Все, кроме мрачного водителя, были такие милые, и дружелюбные и казались Наде очень симпатичными». Еда о казалась потрясающе вкусной, Надя ела с удовольствием и чувствовала себя прекрасно. «Обязательно надо сообщить Рите, что у неё всё хорошо». «После обеда с д а р и е й занимается сам босс», — сказала ей Элла по окончании трапезы. «А вы возвращайтесь в библиотеку». Элла лично проводила её до библиотеки и наставительно произнесла. «Вам нужно написать подробный отчёт для босса о проведённых сегодня уроках, ознакомиться с учебной программой. Если посчитаете нужным внести какие-то изменения, скажите мне. Затем вы должны составить план уроков на завтра и подготовиться к занятиям». «Совсем как в школе», — подумала Надя. «Планы, отчёты». С планами, отчётами и подготовкой к занятиям Надя просидела до позднего вечера. Закончив работу, устала откинулась на спинку стула. «Надо же отправить СМС-ку р и т е Она достала телефон и набрала текст. Устроилась прекрасно, все очень милые и замечательные. Отец девочки — интересный мужчина. И нажала на отправку. Но СМС-ка не отправилась. Надя вышла из библиотеки, надеясь наладить связь, но последующие попытки тоже не увенчались успехом. Глава ч в р а я Развивайте телепатические способности. Надя увидела Эллу в конце коридора, подошла к ней. «Я не могу позвонить по сотовому». «Естественно, у нас не ловит», — вежливо улыбаясь, ответила Элла. «И как же мне позвонить?» — поинтересовалась Надя. «Никак. Но мне обязательно нужно позвонить», — настаивала Надя. «Разве это указано в договоре?» «Я думала, это само собой, разумеется». «Думать вредно», — заявила Элла. «Надо было внимательно читать условия договора». И она быстро пошла по коридору, Надя догнала её. «Простите, мне нужно поговорить с боссом. В настоящий момент это невозможно. Он уехал». «А когда приедет? Не знаю». Надя приостановилась, потом снова догнала секретаря, начала решительно. «Элла, послушайте». э л л обернулась, и Надю потрясло злое выражение её лица. Ещё больше потрясли её слова, сказанные тихо, резко и нагло. «Отвянь, поняла? Чего прицепилась?» Ошеломлённая смотрела она вслед перевоплотившейся Элле, уходящей от неё по длинному полутёмному коридору. Надя отправилась на кухню к милейшей и добрейшей Софье Петровне. Увидев её, кухарка ласково улыбнулась. «Извините, мне нужно позвонить», — сказала Надя. «Где здесь телефон?» «Здесь кухня, милая моя», — ласково ответила кухарка. «Чайку могу налить, кофе. Молочка хочешь?» «Воды», — попросила Надя, чувствуя нарастающую тревогу. «Можно и водички». Софья Петровна налила в стакан воду из старинного графина. Подала. Надя поднесла стакан к губам, Сквозь стекло увидела неясный расплывающийся образ кухарки и услышала её ласковый голос. «Попалась ты, девонька, как мышь в мышеловку». Сказано это было без тени сочувствия. Надя в испуге опустила стакан. «Что, что вы сказали?» «Водичка, говорю, не холодная?» — улыбнулась Софья Петровна. «Нет, спасибо, всё нормально». Надя направилась к выходу из кухни. Мимо неё пронёсся нож, вонзившийся в деревянную дверь. Надя в ужасе посмотрела на слегка дрожащий нож, торчащий в двери, обернулась. Софья Петровна улыбалась ей ласково и приветливо. Надя решила попытать с ч а с т в кабинете самого босса. Ведь там, на столе, она видела телефон. Дверь в кабинет, конечно, закрыта, но, может, она что-нибудь придумает? Она тихонько пробралась по пустому коридору к кабинету, поминутно оглядываясь, не видит ли её кто-нибудь. Ничего подозрительного не заметила. Осторожно потянула тяжёлую дверь, приоткрыла её и заглянула в кабинет. В кабинете никого не было. Надя подошла к столу и подняла трубку телефона. Гудка она не услышала. Внимательно осмотрела телефон и не обнаружила никакого провода. За этим занятием и застали её босс и его секретарь. Босс строго смотрел на Надю, и от одного этого взгляда ей стало как-то не по себе. «Я хотела позвонить», — попыталась она оправдаться. Элла вопросительно взглянула на босса, он слегка кивнул ей, и секретарь вышла из кабинета. «Кому и зачем?» — строго спросил он у Нади. «Мне нужно сообщить подруге, что у меня всё в порядке». «Для этого звонить не обязательно?» «Нет, ну как же? Она просила, чтобы я...» «Телефоны только мешают», — прервал ее босс. «Развивайте телепатические способности». Надя с недоумением смотрела на него абсолютно серьезного и спокойного. «Мне нужно работать», — сказал босс. Она молча вышла из кабинета. Глава п а я Подарочек. Надя задумчиво смотрела из окна комнаты, предназначенной для неё в этом замке, обитатели которого оказались вовсе не такими милыми и приветливыми. Отсутствие связи с внешним миром вселяло в неё беспокойство. Тут и транспорта никакого нет, чтобы уехать, да и за ворота могут не выпустить. Из окна было видно озеро. На воде у самого берега покачивалась на воде старая деревянная весельная лодка. Наверное, единственный способ передвижения, если она решит сбежать. Сбежать? Глупости зачем? Подумаешь, позвонить не разрешили. У всех свои причуды. Ее наняли на работу, работа ей знакомая, ученицу мила и воспитана. Успокоившись, Надя расстелила постель и улеглась. Ее разбудили громкие душераздирающие крики, точнее отчаянные вопли, от которых у Нади застыла кровь, в жилах побежали мурашки по всему телу и волосы встали дыбом. Короче, весь набор того, что сопутствует высшей степени ужаса. И сильно заколотилось сердце. Несмотря на охвативший ее ужас, колотящиеся сердце и мурашки, Надя не утратила способности соображать и действовать. Всё-таки она успела поработать учительницей в средних классах обычной школы и была человеком закалённым. Она оделась и вышла из комнаты, пытаясь определить, откуда доносятся крики. Вопли, полные отчаяния и какой-то неземной тоски, доносились из комнаты её милой ученицы. Надя осторожно приоткрыла дверь и заглянула в комнату. Даша, издавая жуткие вопли, металась по комнате, разбрасывая вещи и разрывая подушки, из которых летел пух. Надя бросилась к Даше обнять, приласкать, успокоить. «Даша, Дашенька!» — шептала она, прижимая к себе девочку. Даша вырвалась из ее рук, продемонстрировав такую силу, что Надя осталась только растерянно смотреть, как ее воспитанная и прилежная ученица громит все вокруг. Наконец, Даша плюхнулась в кровать, Надя подошла к ней, чтобы поговорить, но девочка уже крепко спала. Надя села рядом, погладила её по голове. Бедный ребёнок. Утром в комнату заглянула Анюта. Даша мирно спала в своей кровати без подушек, Надя дремала, сидя рядом. — Убирайте сами, — буднично сообщила горничная. Надя подняла голову. «В мои обязанности уборка не входит?» — возразила она. «В ваши обязанности входит все, что касается Дарьи», — заявила Анюта. Но начала Надя и замолчала под пристальным взглядом горничной, которая небрежно помахивала перед ее глазами метелкой на д л и н н о й п а л к е Палка мелькала все чаще и чаще, вот уже нет, метелки — это палка для занятия восточными единоборствами». Анюта не в платье, а в спортивной форме, волосы убраны, вокруг головы повязка. Палка в ее руках вертелась все быстрее. Анюта надвигалась на Надю, в руках вращающаяся палка, в синих бездонных глазах — угроза. «С такой не поспоришь?» Горничная вышла из комнаты. «Все, что касается д а р и подумала Надя и вздохнула. «Да уж, достался мне подарочек». Она посмотрела на свою спящую воспитанницу, такую тихую и спокойную. Даша открыла глаза и удивлённо огляделась. В комнате царил полнейший разгром. По полу были раскиданы вещи, всё, что можно было сломать или разодрать, было сломано или разодрано. Сверху все эти обломки и обрывки были щедро присыпаны пухом из разорванных подушек. «Ой, что это?» Вежливо поинтересовалась Даша и села на постели. «Дашенька, разве ты ничего не помнишь?» — осторожно спросила Надя. «Нет», — покачала головой ее воспитанница, мило улыбаясь. «Бедная девочка», — вздохнула Надя. «Но в любом случае, помнишь ты или нет, мы должны навести здесь порядок». Даша недовольно поджала губы. «Вы накидали, вы наводите. Дашенька, ну... Хорошо, я все уберу, а ты мне поможешь, ладно?» «Не хочу», — наотрез отказалась Даша. «Понимаешь, сейчас ты мне поможешь, а потом, когда тебе нужна будет моя помощь, я тебе помогу. Чем ты можешь мне помочь?» — пренебрежительно хмыкнула Даша, совсем невоспитанно переходя на «ты». «Ты же слабая». «А ты? Сильная?» — спросила Надя, даже забыв сделать девочке замечание. «Пока не очень», — пожала плечами Даша. «Только учусь». но посильнее тебя, смотри». Даша пристально смотрела на разбросанные, разодранные вещи, которые под ее взглядом снова становились целыми и невредимыми. Поднимались с пола и вставали или укладывались на свои места. Пух тоже дисциплинированно собрался в подушки, которые на глазах у изумленной Нади снова легли на кровать новые и чистые. В комнате был наведен идеальный порядок. Даша усмехнулась и светски вежливо обратилась к своей потрясённой учительнице. — Надежда Витальевна, мне нужно умыться и одеться, если вы не возражаете. Надя машинально кивнула и вышла из комнаты. Глава 6: е а я «Надо бежать». Во время завтрака Надя сидела задумчивая и встревоженная, пытаясь осознать ночное происшествие, и не замечала пристального взгляда Эллы. Софья Петровна, приветливо улыбаясь, внесла большое закрытое блюдо, торжественно водрузила его на стол и открыла крышку. «О, мои любимые!» — сдержанно и бесстрастно произнесла Даша. Надя в ужасе смотрела, как на огромном блюде копошились... «Живые змеи», поднимая головы и высовывая свои длинные язычки. Она поспешно встала. «Извините, у меня что-то нет аппетита». «Вам нужно полноценно питаться, чтобы качественно выполнять ваши обязанности», наставительно произнес босс. «Да, конечно», — рассеянно кивнула Надя, выбегая из столовой. «Может, это и называется полноценным питанием, но она уж как-нибудь без него обойдется». Надя нервно прохаживалась по библиотеке, машинально поглядывая на толстые книги в шкафах, на крупные заголовки на корешках некоторых книг. На одной из книг прочла «Потайной ход». В голове возникла интересная мысль, но додумать её Надя не успела, потому что в библиотеку заявилась Элла. Надя поспешно отошла от шкафа. «Дайте ваш отчёт о проведённых вчера занятиях и учебную программу», — потребовала секретарь. «Вы внесли свои изменения?» Надя подошла к столу, взяла эти бумаги и протянула Элли. «Босс просмотрит и, если будет согласен, утвердит», — строго произнесла секретарь. «Я могу прочитать договор?» — решительно спросила Надя. «Разумеется», — ответила Элла с холодной учтивостью, и в ее руке появился договор, который она подала Наде. Не обращая внимания на то, что договор появился прямо из воздуха, Надя стала торопливо вчитываться в д о к у м е н т э л л о смотрела на неё, не проявляя никаких эмоций. «Договор заключён на сто лет?» — прочла Надя и в изумлении взглянула на спокойную Эллу. «Что это значит?» — пробормотала она. «Это краткосрочный договор», — вежливо улыбаясь, пояснила секретарь. «Хотите, можете заключить долгосрочный. На тысячу лет, на 2000 Надя потрясённо молчала. Вошла Даша, села за стол и раскрыла тетрадь. Элла гордо удалилась, постукивая высокими каблуками. Даша слегка вопросительно посмотрела на свою застывшую учительницу. Надя попыталась собраться с мужеством, взяла учебник, раскрыла его. Руки дрожали, выдавая ее волнение. — Надежда Витальевна, — благовоспитанно произнесла Даша, — позвольте заметить, что вы напрасно ушли во время завтрака, у нас так не принято. Он был очень недоволен. «Кто?» — переспросила Надя. «Он? Босс?» «Почему ты так называешь своего папу?» Слегка удивилась Надя. Сильно удивляться таким пустякам она уже была не в состоянии. «Он не, не папа? Он мой повелитель?» — серьезно объяснила Даша. Надя в отчаянии смотрела на девочку. «Полный дом психов», — тоскливо подумала Надя. «Все написала?» — сказала Даша. «Что написала? Я еще ничего не диктовала?» Надя взяла тетрадь. Красивым аккуратным почерком в тетради было выведено «Полный дом психов». Надя в недоумении смотрела на это предложение. «Разве я сказала это вслух?» — спросила она наконец. «А разве нет?» — бесстрастно переспросила Даша. «Это нужно убрать. У тебя есть замазка?» Или «давай вырвем этот лист». Даша молча смотрела прямо перед собой. Предложение на глазах Нади начало постепенно исчезать с тетрадного листа, пока не исчезла полностью. Поздним вечером Надя снова стояла у окна в комнате, которую она не желала называть своей. Она не желала больше находиться здесь, в этом жутком замке, с какими-то жуткими психами. Надо бежать, и немедленно. Старая весельная лодка, привязанная у самого берега озера, казалась ей теперь вполне приемлемым средством передвижения. Главное — убраться отсюда и поскорей. Наступила ночь, Надя сидела на кровати, настороженно прислушиваясь, в замке было тихо. Она подошла к окну, в свете луны виднелась лодка. Конечно, бежать в такую лунную ночь неразумно, но ждать невозможно». Питаться змеями и знать, что находишься в полной зависимости от каких-то неадекватных существ? Нет, в школе, конечно, тоже неадеквата хватало, но здесь явный перебор. Вот опять послышался вопль Даши, полный тоскливого отчаяния. Надя осторожно приоткрыла дверь, выглянула в коридор — никого. Она тихо проскользнула по темному коридору, затаив дыхание, прошмыгнула мимо комнаты Даши. крадучись, спустилась по лестнице. В просторном холле по стеночке пробралась к входной двери, надеясь, что она сможет открыть ее изнутри. Дверь даже не была заперта. Надя толкнула толстенную дверь и оказалась во дворе. Светила луна, освещая дорожки. Надя быстро прошла вдоль замка, собираясь повернуть к озеру. За спиной послышался громкий, отчаянный крик Даши. «Стой!» Раздался выстрел. Надя обернулась, по дорожке следом за ней бежала Даша с большим охотничьим ружьем в руках. Надя помчалась к озеру, к спасительной лодке. «Стой, вернись!» — кричала Даша, подкрепляя свое требование выстрелами. Крики и выстрелы придали Наде сил. Она быстро отвязала лодку, оттолкнула ее и влезла. Села на перекладину, схватила тяжеленные весла — и Надя усиленно гребла, стараясь побыстрее отплыть как можно дальше от опасного берега. Лодка слушалась плохо. Снова раздался выстрел. Надя, невольно пригнувшись, бросила весла и оглянулась. Даша стояла на берегу, у самой воды, и целилась в лодку. Надя повернулась, чтобы снова взяться за весла и увидела в лодке а р т ё м а мрачного, как всегда. Она в ужасе вскочила и, не удержавшись, Упала в воду. Глава седьмая. Последняя надежда. Плюхаясь в холоднющей воде, она увидела, как Артем наклонился и протянул ей руку. Точнее, сквозь воду, заливающую лицо, она увидела только протянутую руку. Не раздумывая, с какой целью была протянута рука, помочь ей или утопить ее окончательно, она вцепилась в эту руку сильную и крепкую. Артём втащил её в лодку. Мокрая, дрожащая от холода и ужаса, она бухнулась на перекладину. Артём снял куртку, надел на неё, сказал спокойно и как-то бутнично. «Извини, не хотел тебя пугать, просто хотел поговорить». Надя, стуча зубами от холода, ответила неприязненно. «Самое подходящее место и время для разговоров». «Да, сейчас самое подходящее время». Серьезно сказал он. «Я хочу тебе все объяснить. Ты попала сюда не случайно, это я тебя нашел и организовал все так, чтобы ты стала гувернанткой Даши». «Зачем? Почему?» «Что еще за чушь?» «Я следил за тобой, оставаясь невидимым. Ты только что убедилась, что я это умею. В лодке я сидел с самого начала, но ты меня не заметила. Могу рассказать, как я это делаю». «Мне это неинтересно», — с достоинством сказала Надя, несмотря на свое мокрое и дрожащее состояние. «У меня любой ученик умеет неожиданно исчезать и появляться. И я тоже обладаю кое-какими способностями. Например, прекрасно вижу все, что происходит за моей спиной. Или по глазам определяю, кто не выучил урок». «Знаю», — все так же серьезно продолжал Артем. «Это тоже повлияло на мой выбор. Мне нужен человек...» который поможет спасти Дашу, а заодно й многих других. Она может причинить людям много зла. Босс — очень сильный, могущественный маг. Он искал себе подходящего ученика и нашел ее. Посреди озера, залитого лунным светом, покачивалась лодка. Надя, кутаясь в чужую куртку, хмуро и недоверчиво слушала полную ахинею, которую рассказывал ей один из психов, обитавших в этом идиотском замке. «Босс считает, что Даша обладает огромным потенциалом и при соответствующем обучении сможет властвовать миром, разумеется, выполняя его указания. Ей было всего три года, когда он подстроил аварию. Родители Даши погибли». А ее босс забрал к себе, чтобы обучать. Я пытался вернуть ее в мир, к людям. Однажды ночью он вынес ее спящую, совсем еще маленькую трехлетнюю кроху из замка. Вынес, как ему казалось незаметно, и осторожно уложил на заднее с и д е н ь е машины. Автомобиль помчался по темной загородной дороге. Внезапно посреди дороги показалась фигура босса, ясно видная в свете фар. Он резко вывернул руль, чтобы не наехать, но машина, не слушаясь руля, мчалась прямо на босса и резко остановилась перед зловещей фигурой. Босс слегка усмехнулся, попытка завести мотор и управлять машиной не увенчалась успехом. Автомобиль сам поехал задним ходом, н а с т а в л я я беглецов обратно в замок. У ворот их уже поджидал босс, собственной персоной, слегка усмехаясь над глупостью своего водителя. Он неподвижно сидел за рулем, в отчаянии от неудачи и в ожидании неминуемой расправы. Дверца машины открылась сама. Он вышел из автомобиля, босс смотрел на него в упор. «Больше не смей вмешиваться, сотру в порошок, это не твое дело». «Я хотел спасти Дашу». Зачем он это сказал, кому и что он пытался объяснить. «Дарья моя!» Загремел босс. «Я готовлю ей великолепное будущее. Она станет сильной, очень сильной. Я научу ее ненавидеть. Я сделаю все, чтобы она никогда не полюбила. Любовь — это признак слабости. Она будет управлять самыми состоятельными и влиятельными людьми мира. А я буду управлять ею». «Почему ты решаешь за нее?» — возразил он. Пусть босс сотрет его в порошок, хоть сейчас, но он хотя бы выскажет все, что считает нужным. Вырастет, сама выберет, чего она хочет. Тогда уже будет поздно, — спокойно объяснил босс. Делать из нее чудовище надо сейчас. Лодка покачивалась посреди озера, залитого лунным светом. «Я следил за тобой». «И понял, что ты — добрая, и не остановишься перед препятствиями, чтобы достичь своей цели. Ты именно тот человек, который сможет спасти Дашу и тем самым спасти мир», — говорил а р т ё м «Не остановишься перед препятствиями, чтобы достичь своей цели?» Надя вспомнила больничный коридор. заведующего отделением, окружённого толпой родственников больных детей, свою хитрость, которая оказалась ей тогда невинной и вполне оправданной. Ведь ради доброго дела. А в результате она сидит тут, мокрая и дрожащая, в старой лодке посреди озера и слушает бред сумасшедшего. — Ты должен был рассказать мне обо всём раньше, — сказала она наконец. — Да, ещё до того, как ты села в машину. «Ты бы вообще тогда не поехала». «Конечно», — согласилась Надя. «Она сразу бы позвонила в психушку». «Я думал, познакомишься с Дашкой, и привяжешься к ней. Ты — Надежда». «Знаю», — сердито сказала она. «Своего имени она пока еще не забыла». а р т ё м покачал головой. «Ты — ее последняя Надежда. Дашка привязалась к тебе». «Она стреляла в меня!» — воскликнула Надя. «Каждый выражает свою привязанность, как умеет. Она не хочет, чтобы ты уезжала. И поэтому собиралась меня убить?» — прервала его Надя. «Может, это к лучшему, что она никого не полюбит. Если она так будет выражать свою любовь...» «Видишь ли, на свете есть такая штука, как педагогика», — сообщил ей а р т ё м «Это ты мне говоришь?» — возмутилась Надя. «Дашку надо воспитывать, много ей объяснять. Я один не справляюсь, мне нужна твоя помощь». «Да кто ты вообще такой, чтобы вмешиваться в мою жизнь и разрушать то, что мне дорого? Ты оставил меня без любимой работы, без квартиры». «Квартиру я не отбирал, поправил ее Артем. Твоя подружка без меня справилась». «Тебя возмущает, что босс решает за Дашу? а Почему ты решаешь за меня?» кричала Надя, не слушая его. Артём выслушал её крики серьёзно и очень спокойно. «Ты права. Сейчас я отвезу тебя домой. Всё будет в порядке. Тебя снова примут на работу. Всё будет как прежде». Он взялся за весло. Лодка быстро и уверенно плыла по озеру, удаляясь от замка. Надя дрожала, кутаясь в куртку. «Поворачивай!» — сказала она, стуча зубами. Артём перестал грести, вопросительно посмотрел на Надю. «Поворачивай назад, к Даше!» — твёрдо повторила она. Лодка развернулась и поплыла к замку. «Не думай, что я поверила во весь этот твой бред, про злого мага и спасение мира», — сообщила Надя. «Но я должна выяснить, что здесь делают с ребёнком». и в случае необходимости заявить в органы опеки». Артём слегка усмехнулся, сильно и умело налегая на весла. «Надо же было так попасться», — проговорила Надя с досадой. «Если б я не повела в больницу учеников с этими шариками, то не оказалось бы здесь, в этом жутком замке, без связи, в окружении каких-то сумасшедших со змеями на завтрак». «У «Ну, Софьи Петровны, конечно, характер непростой», — «Но готовит она замечательно», — заметил Артём. «Я не хочу есть змей, даже если они замечательно приготовлены. Но они были живы и шевелились». «Мы действительно не едим змей. Это, наверное, были проделки Эллы. Она превосходный гипнотизёр». Надя хмуро посмотрела на Артёма, сильнее закуталась в его куртку. «Замёрзла. Я заболею, наверное», — сказала она, желая переменить тему. «Не заболеешь. Возиться с тобой никто не станет», — предупредил он. «Это я уже поняла. Просто скажи себе, что не заболеешь». Она вздохнула, произнесла вяло и неуверенно. «Не заболею». «Ты должна верить в то, что говоришь, и очень этого хотеть». Надя собралась с и л а м и «Не заболею». На этот раз прозвучало уверенней. «Уже лучше», — похвалил а р т ё м Лодка приблизилась к берегу. У самой воды на земле сидела Даша, обхватив руками колени. Ружье валялось далеко от нее. Надя подошла к девочке, подняла ее, обняла, и они пошли к замку. Артем подобрал ружье и направился следом. Босс, наблюдавший за ними из окна замка, усмехнулся. Отсюда еще никто не убегал. Глава в Болеть нельзя. Лучи мягкого утреннего солнца освещали комнату. Надя приподнялась в постели, медленно села, шмыгая носом и покашливая. Голова слегка кружилась и побаливала. Конечно же, она заболела. «Нельзя! Я не заболею, не заболею. Заменять некому, договор подписан, возиться со мной никто не будет». Повторяла она, словно заклинание. Ситуация знакомая. В школе тоже приходилось работать с температурой. Никто не горел желанием ее заменять, все и так были загружены до предела. Раздался стук в дверь. «Да, кто там? Даша, ты?» — отозвалась Надя. Дверь открылась, и в комнату вошел Артем с большой чашкой в руках, из которой поднимался пар. Артём улыбался, что выглядело непривычно. Улыбка у него оказалась на редкость обаятельная. За Артёмом следовала Даша в тёмно-коричневом строгом платье, умытая, тщательно причесанная и со скептическим выражением лица. «Принёс тебе волшебное зелье, чтоб скорее выздоравливало», — сообщил Артём. «Спасибо», — сказала Надя, приятно удивлённая его визитом и его обаятельнейшей улыбкой. Она взяла кружку, понюхала с подозрением, глядя на Артёма, что ещё за зелье, нет ли тут подвоха. Артём дружелюбно улыбался, и она решительно отпила глоток. «Говорил, что никто возиться не будет», — напомнила она. «Обычный чай с лимоном не поможет», — скептически сказала Даша. «И перестань улыбаться, она совсем раскиснет», — обернулась она к Артёму. Он посмотрел на неё укоризненно, покачал головой. «На Надежду в и т а л и й в н у твои улыбки п о д е й с т в у е т расслабляюще, и она не сможет со мной заниматься», — вежливо пояснила Даша. «Нет, нет, наоборот», — в о з р а з и л а Надя. «Мне уже значительно лучше. Зелье великолепное». Когда посетители ушли, Надя допила волшебное зелье и несколько раз повторила свое заклинание «Болеть нельзя». Во время занятия Надя всё-таки шмыгала носом и время от времени кашляла, прикрывая рот носовым платочком, который не выпускала из рук всё утро. «Что, не помогло зелье?» — спросила Даша. «Помогло», — сказала Надя в нос, — «но не очень». «Я говорила Артёму, что здесь нужны радикальные меры. Сейчас я вас вылечу. Вы лягушек любите?» «Что? Нравятся такие мерзкие жабы. Она сидит и смотрит на тебя и вот-вот прыгнет прямо на тебя». Перед Надей на столе оказалась жаба. Самая настоящая, противная, которая действительно собиралась прыгнуть. Надя вскочила с отвращением глядя на мерзкое существо. Жаба тут же исчезла. «Ну как, прошло?» — поинтересовалась Даша, изучающая глядя на свою учительницу. Надя сделала вдох. «Дышится легко. Насморк прошел, кашель вроде тоже». «Да». п т в е р д и л а Надя, не слишком довольная таким методом лечения. «Стресс — лучшее лекарство», — заявила Даша. «Шокотерапия». «Но не обязательно пугать. Можно вылечить и положительными эмоциями». «Что такое положительные эмоции?» — спросила Даша. «Тебе поэтому так тяжело», — поняла Надя. «Тебе не хватает положительных эмоций». «Ничего, мы этим займёмся». «Ещё чем-то заняться. У меня и так целыми днями занятия. Все только и делают, что меня учат, учат. И он, и Элла, и Анюта. А чему тебя учат? Элла, наверное, гипнозу?» Даша кивнула. «Правда, хорошо получается?» В её голосе прозвучала гордость. «Ещё она меня учит английскому и хорошим манерам». Она встала из-за стола и произнесла светским тоном, демонстрируя свои успехи в приобретении хороших манер. «Вы не возражаете, если я покажу вам комнату для занятий спортом?» Надя не возражала. Ей было любопытно посмотреть, где Даша занимается спортом. Но она не была уверена, что они могут свободно разгуливать по замку. К счастью, их никто не заметил. Они беспрепятственно прошли по коридору, спустились на первый этаж и свернули куда-то под лестницу. Даша толкнула тяжёлую тёмную дверь, и они вошли в спортзал, небольшой, но прекрасно оборудованный. «Здесь Анюта учит меня драться. Покажешь?» — попросила Надя. Несмотря на то, что она была в строгом платье, а не в костюме для занятия восточными единоборствами, Даша с удовольствием показала выученные движения. Надя попыталась повторить, но вышло плохо. «Туда можно метать ножи», — Даша показала на стенд для метания ножей. Надя с интересом осмотрела металлический щит с укрепленными на нем вертикальными досками с кругами. «Смотри!» — Даша взмахнула рукой, в которой оказался нож, метнула его, и нож вонзился в один из кругов на доске. Надя не знала, чему она должна больше удивляться, то ли Дашиной меткости, то ли тому, что нож в руке ее ученицы появился буквально из воздуха. Хотя, может, она просто не заметила, как Даша его взяла. С учениками в школе тоже такое бывало. Только отвернёшься, и у них в руках уже какие-то посторонние предметы. «Это меня Софья Петровна научила», — похвасталась Даша. «Лучше бы она учила тебя готовить», — отозвалась Надя. «Это ещё зачем? У меня всегда будет кухарка. В жизни может быть всякое. А если не будет кухарки? Значит, будет л у ч ш и й шеф-повар», — авторитетно заявила Даша. Потом Даша повела её на поле, огромное, поросшее травой под высоким, ясным, чистым небом. Надя с удовольствием вдыхала свежий воздух, наслаждалась простором неба и поля. Не то что сидение в полутёмной библиотеке. Даша тоже ощущала этот простор. «А тут самое интересное!» — крикнула она с горящими от восторга глазами. «Тут Артём учит меня летать!» Она разбежалась и легко взлетела, раскинув руки. Даша летела невысоко над землей, ее лицо сияло от счастья. А Надя обеспокоенно бежала за ней, испуганно повторяя «Даша, д а ш осторожней!» Девочка плавно приземлилась, необычайно радостная, вся под впечатлением полета. «Да это не опасно!» — восторженно говорила она. «Я же все делаю правильно. Главное — очень захотеть оторваться от земли». «Ты молодец!» сказала Надя, успокоившись. «Тебе нравится летать?» Даша радостно кивнула. «Значит, есть то, что ты любишь, то, что доставляет тебе положительные эмоции». «Тогда моя положительная эмоция, Артем», — заявила Даша. К ним приближался босс, широко шагая по полю. Увидев начальство, Надя поспешила ему навстречу. Даша последовала за своей учительницей. «Почему не в аудитории?» — г р о з н о в о просил босс. «А у нас внеклассное занятие», — объяснила Надя. «В соответствии с современными педтехнологиями. Наглядный метод. Мы готовимся к сочинению на тему «Мой обычный день». В вашей программе не было такого сочинения. Да, я просто написала, что домашнее задание сочинения, но не у к а з а л а тему. Потрудитесь указывать все темы предполагаемых сочинений...» И немедленно возвращайтесь в аудиторию. Я предпочитаю традиционные методы обучения». «Хорошо», — согласилась Надя. «Даша, пойдем». Услышав слово «хорошо», босс недовольно поморщился. «Не употребляйте это слово. Если согласны, скажите «ок». «Я е й учительница русского языка», — возразила Надя. «Как-то странно отвечать по-английски». «Не спорьте со мной. Вы должны выполнять все мои требования». Надя с преувеличенным смирением опустила глаза и покорно произнесла. «Слушаюсь, мой повелитель. Ох, сейчас ей попадет за то, что дурачится». Но босс, чрезвычайно довольный ее ответом, благосклонно кивнул. Глава 9 о н меня не отпустит». Оживлённые после прогулки, довольные, что легко отделались, хоть и были застигнуты на месте преступления, учительница и ученица вернулись в полутёмную библиотеку. После простора широкого поля, бездонного неба, им показалось здесь тоскливо и неуютно. Надя, нехотя взяла учебник, раскрыла его, но настроиться на занятия не получалось. Даша сидела за столом, всё ещё сияя восторгом полёта. «А чему тебя учит босс?» — спросила ее Надя. «Разным наукам и магии, и ненавидеть?» — весело ответила Даша. Надя опустила учебник, потрясенно глядя на свою ученицу. «Кого ненавидеть?» — «Людей», — спокойно объяснила Даша. «Всех, кто находится там, за пределами замка. Они все злые и жестокие». «Даша, это неправда», — только и смогла выговорить Надя. «Я точно знаю», — заявила Даша. Я видела в волшебном ящике в потайной комнате. Идёмте, покажу. Только тихо, чтобы нас не заметили. Надо стать невидимыми, умеете?» Надя пожала плечами. «Вы должны внушить себе, что вас не видно, и тогда на вас никто не обратит внимания». Надя попыталась это проделать, но не была уверена, что получилось. Тем не менее, она храбро отправилась вслед за Дашей. До этого Даша не предлагала стать невидимками. Наверное, посещение спортзала и даже прогулка по полю не были таким злостным нарушением, как визит в потайную комнату с волшебным ящиком. На этот раз спускаться по лестнице не пришлось. Потайная комната находилась недалеко от библиотеки. Это оказалась самая обычная комната с самой обычной обстановкой. На небольшой тумбочке стоял обыкновенный телевизор. Даша торжественно подошла к волшебному ящику и включила его. «Вот, смотрите», — сказала она с превосходством своей правоты. По телевизору шел репортаж с места военных действий. Взрывы, разрушенные дома, убитые, раненые. «Военное столкновение, которое продолжается», — монотонно пояснял голос диктора. Даша переключила канал. На экране появились следователи, обсуждающие свои дела. Даша переключила канал. Криминальная хроника. На полу лежал распростёртый труп. «В п часов утра был обнаружен труп», — бодро докладывал голос за кадром. Даша переключала каналы. Трупы, убийства, массовые беспорядки. Надя не выдержала и выключила телевизор. «Даша, понимаешь, этот волшебный ящик называется телевизор». То, что ты сейчас видела, не полностью отражает тот мир, который находится за пределами замка. Там есть много хороших, добрых людей». Даша слушала ее недоверчиво. «Не веришь», — поняла Надя. «Конечно, трудно поверить, пока не увидишь сама. А ты увидишь, если уедешь со мной». «Зачем вы мне это говорите? Он меня не отпустит?» — возразила Даша. «А ты хотела бы уйти со мной?» Это все равно, хочу я или нет. Он меня не отпустит. А мы уйдем без его разрешения. Я заберу тебя, и мы уедем», — решительно заявила Надя. Даша покачала головой и снова повторила. «Он меня не отпустит». К обеду, в соответствии с установленным порядком, все чинно сидели за большим столом в просторной столовой. Софья Петровна внесла большое блюдо, закрытое крышкой, поставила его на стол и торжественно приподняла крышку. Надя с опаской покосилась на кухарку, потом перевела взгляд на блюдо и поморщилась от отвращения. На большом блюде лежали дохлые крысы. Артем мельком взглянул на Надю, которая старательно не смотрела на принесенное блюдо и едва сдерживалась, чтобы не выскочить из-за стола. Гримасу отвращения он тоже заметил. Это только гипноз. Надя попыталась взять себя в руки и как можно дружелюбнее оглядела всех сидящих за столом. Лица у всех были совершенно невозмутимые. Элла пристально смотрела на неё, остальные спокойно наблюдали за действиями кухарки. — Софья Петровна, а котлеты с начинкой? — поинтересовался Артём. — Котлеты с начинкой называются зразы, — ласково пояснила кухарка. — Да, зразы, с яичком, лучком жареным. Надя мужественно улыбнулась. Ну, с разы так с разы. Она продолжала мужественно улыбаться даже тогда, когда Софья Петровна одну из дохлых крыс положила на ее тарелку. Надя вежливо поблагодарила кухарку и храбро ткнула в крысу вилкой. Разочарованная Элла отвела взгляд от Нади. Вдруг Надя обнаружила на своей тарелке аппетитную котлету и перевела дыхание. Теперь можно и подкрепиться. Глава 10 Как научиться летать. После обеда Надя сидела в библиотеке, пытаясь сосредоточиться на составлении отчёта, но невольно возвращалась к событиям этого утра. Вот Даша летит над землёй, счастливая, восторженная. Как она сказала тогда, главное — очень захотеть оторваться от земли. Неужели это возможно? Надя встала из-за стола, отошла к двери и попыталась разбежаться. Разбег закончился перед книжным шкафом. Да, м е с т о здесь маловато, и шум от ее бега уже, наверное, кто-нибудь услышал. Она выглянула в коридор и увидела неподалеку Анюту, которая старательно мыла пол. Нет, здесь лучше не шуметь. Что-то она видела тогда на полке. Какую-то книгу с интересным названием. Надя подошла к полкам, вот она. На корешке четко прочитываются слова «потайной ход». Надя осторожно дотронулась до книги, нажала на нее. Книга ушла вглубь, массивный шкаф сдвинулся с места и открылся. Да, самый настоящий потайной ход. Лестница с высокими каменными ступенями вела куда-то вниз. Надя смело двинулась в путь по темной лестнице, почти на ощупь находя дорогу. Внезапный яркий свет заставил ее зажмуриться. Она открыла глаза и увидела то самое поле, над которым летала Даша. Надя радостно пробежалась по полю. «Здесь м е с т о для разбега предостаточно, а вон и охапка сена, то, что надо». Она разбежалась, широко раскинув руки, и подпрыгнула как можно выше, пытаясь взлететь. Приземлилась удачно прямо на душистое сено. Надя перевернулась на спину, глядя в высокое ясное небо. На фоне ясного неба показалось лицо с обаятельной улыбкой. Артём наклонился над ней, протягивая ей руку. Она поспешно встала, стряхнула сено с головы и одежды. «Что ты делаешь?» — дружелюбно поинтересовался Артём. «Учусь летать», — сердито ответила она, чувствуя себя глупо. «Самое главное — это внутреннее состояние». Он обхватил Надю за талию... и легко подбросил. Секунда полета. У нее захватило дух от мимолетного восторга. Артем бережно поймал ее. Еще секунду они стояли, прижавшись друг к другу. Но Надя быстро высвободилась из его рук. «Почувствовала свободу, восторг?» — спросил серьезный тренер по полетам. «Запомни это состояние, и когда захочешь взлететь, ты должна сначала ощутить этот полет... Понять, что на земле тебя ничто не удерживает. Ты свободна, ты летишь. Давай еще попробуй». «Ага, сейчас тоже мне командир нашелся». Надя, недовольная его вмешательством и его поведением, решительно направилась к замку. Артем пошел следом. «Да, наверное, лучше заняться чем-то более полезным для побега», сказал он спокойно. «Умение летать тебе вряд ли пригодится». «Почему именно я должна увозить Дашу?» — сердито спросила она. «Ты сам что, боишься попытаться ещё раз?» «Её можно у в е с т и когда босса нет дома. Но он уезжает только со мной. Я его водитель. Я умею быть невидимым и ещё кое-что, но находиться в двух местах одновременно не умею. Если бы ты поработал учителем в школе, то научился бы быть и в трёх местах одновременно». «Тебе надо будет всего лишь справиться с охраной, с Эллой, Анютой и Софьей Петровной». Надя резко остановилась, глядя на него в упор. «Нормально», — сказала она, еле сдерживаясь. «Элла — супергипнотизер. Анюта в совершенстве владеет восточными единоборствами, а чокнутая кухарка превосходно метает ножи. Как я должна с ними справляться?» Она пошла дальше, а р т ё м шел за ней молча. Его молчание она расценила как согласие и немного смягчилась. «Если только Даша поможет». «Даша не может идти против своих учителей», — разочаровал ее Артем. «Тебе придется сражаться с ними самой». «С ума сошел?» — философски поинтересовалась Надя. «Как это — сражаться?» «Ты же добрая. Все так говорили про тебя. Я и сам видел, делала добрые дела, значит, ты очень сильная». «Нет, они тут точно все психи». Надя остановилась и возмущенно переспросила. «Я? Сильная? И при чем тут вообще добрые дела?» «Только очень сильный человек может позволить себе такую роскошь, быть добрым», объяснил Артем. «Слабого и доброго просто растопчут. Ты это серьезно? Вы тут действительно все сумасшедшие», фыркнула она и пошла к замку. Артем стоял и молча... Смотрел ей вслед. Надя сидела за столом в библиотеке, глядя на лист бумаги с заголовком «Отчет», но видела перед собой то Дашу, то а р т ё м а «Ты же слабая. Я только учусь, но посильнее тебя. Тебе придется сражаться. Ты очень сильная. Тебе надо будет всего лишь справиться с охраной. Всего лишь справиться с охраной. Легко сказать». Как она справится, если и драться- то толком не умеет. Перед глазами возникла Анюлта с вертящейся палкой в руках: Справишься с такой. Как же? Глава 11. Подготовка Надя встала из-за стола, вышла на середину комнаты, встала так, как показывала ей Даша, сделала резкий выпад рукой. е щ ё выпад е щ ё так неплохо вроде. Она сделала глубокий вдох, приводя дыхание в норму. Разгоряченная тренировкой прошлась по библиотеке в поисках подходящей палки. Ничего похожего на палку в библиотеке, конечно, не оказалось. Надя открыла дверь, выглянула в коридор и заметила метелку, прислоненную к стене. Вернувшись в библиотеку со своей находкой, Надя попыталась вертеть метелку. Метелка вылетела из рук и с шумом врезалась в шкаф. Открылась дверь, в библиотеку вошла Анюта. Надя подняла метелку, обернулась. «Зачем вы взяли метелку?» — строго спросила горничная. «Решила пыль протереть», — объяснила Надя. Анюта подошла к ней и отобрала метелку. «Занимайтесь своим делом», — посоветовала ей горничная и ушла. «Своим делом и занимаюсь», — подумала Надя. Неудачи только подняли ее боевой дух. Она внимательно изучила книги в шкафах и, наконец, нашла то, что искала. Надя раскрыла книгу. Сквозь печатный текст проступил образ инструктора, который вращал в руках палку, сопровождая свои действия п о я с н е н и я Вращение палки методом перебора. Для того, чтобы выполнить упражнение, берёмся за середину палки, поворачиваем, перехватываем. Надя внимательно слушала инструктора и следила за его движениями. «Так, кажется, понятно». Она положила книгу и попыталась повторить движение с воображаемой палкой. За этим занятием её застала Элла, внезапно вошедшая в библиотеку. Надя поспешно опустила руки, прикрыла книгу недописанным отчётом. Элла слегка удивлённо приподняла брови. «Зарядку делаю», — пояснила Надя. «Давайте отчёт», — потребовала секретарь. «Ещё не готов». Элла вопросительно посмотрела на Надю. «Я обдумываю наиболее подходящие формулировки в соответствии с требованиями босса», — без запинки пояснила Надя, опыт работы в школе давала себе знать. Элла, п о н и м а ю щ е кивнула и вышла. Надя перевела дыхание, села за стол и занялась, наконец, отчетом. «Тренироваться нужно в более подходящих условиях», — решила Надя, и вечером, отделавшись от отчета и Эллы, осторожно прошла к спортзалу. Приоткрыла дверь, заглянула — никого. Надя прошлась по спортзалу, палки для вращения здесь были. Она взяла палку и стала вращать её так, как показывал инструктор из книги. Палка вылетела из рук. Надя не сдавалась, и постепенно дело пошло лучше. Так теперь ножи. У щита для метания лежало несколько ножей. Надя взяла один, отошла, размахнулась и услышала, как кто-то открывает дверь. «Я невидима», — сказала себе Надя. В спортзал вошла Анюта. Равнодушно окинула взглядом Надю, застывшую посреди зала с ножом в руке, и молча вышла. Надя перевела дыхание. Получилось, Анюта ее не заметила. Она подошла к двери и попыталась ее открыть з а п е р т а Надя потянула дверь изо всех сил. Бесполезно ее закрыли. «Да, в невидимости есть и минусы», — подумала Надя. «Что ж, зато можно потренироваться». Она отошла от двери, с т а л а напротив щита для метания, размахнулась. Нож упал, недолетев до цели. Надя подняла нож, открылась дверь спортзала. Надя поспешно спрятала нож в рукав. Вошел а р т ё м «Тебя ждут к ужину». «На ночь есть вредно», — невежливо ответила она, з а с т и г н у т а я врасплох его появлением. «Можешь не есть», — согласился он. «Но выйти к ужину обязательно». «Меня здесь закрыла Анюта, потому что не увидела. У меня получилось стать невидимкой», — похвасталась Надя. «Скорее всего, она закрыла дверь, потому что увидела тебя. Из вредности», — возразил он. Надя разочарованно вздохнула. «Ничего, потом ещё потренируешься. Но умение быть невидимкой тебе сейчас не пригодится». «Почему мы с Дашей могли бы потихоньку уйти?» «Далеко вы не уйдёте. Они быстро обнаружат, что вас нет, и отправятся в погоню. С тремя одновременно ты не справишься». «Я и по отдельности не справлюсь. Разве что лет через десять усиленных тренировок». «У тебя есть сорок девять часов», — спокойно сообщил Артём. «Что?» «Послезавтра. Вечером босс уезжает за границу, я с ним. Так далеко он редко уезжает. Второго удобного случая может и не быть». «Ты называешь это удобным случаем?» — переспросила Надя, не веря своим ушам. «Через 12 часов после нашего отъезда мы будем в наиболее отдалённой точке от замка. Тебе нужно будет нейтрализовать всех трёх и увезти Дашу на лодке. Если босс и почувствует, что Даша уезжает, то не сможет вернуться так быстро. У вас будет время, я задержу его». «Он может почувствовать? Как ты его задержишь? Это просто безумие!» — говорила Надя. Артём вышел из спортзала, показывая тем самым, что дискуссия на эту тему окончена. Надя тоже вышла. «Мне нужно ещё зайти в библиотеку и к себе в комнату. Я скоро», — сказала она. В библиотеке она подбежала к книжному шкафу, посмотрела название книг, нашла нужную и поспешила в свою комнату. Надя спрятала книгу под подушку, достала из рукава нож, собираясь спрятать его, подержала нож в руке. После недавней тренировки так и тянуло его метнуть, еще раз попробовать свои силы. Надя размахнулась и силой метнула нож, целясь в дверь. Дверь открылась, на пороге стояла Анюта. «Вас к ужину заждались», — недовольно произнесла она. «Иду», — пробормотала побледневшая Надя. Анюта закрыла дверь. В деревянной двери на уровне Анютиной головы торчал воткнувшийся нож. После ужина Надя уютно устроилась на кровати в своей комнате и раскрыла книгу, похищенную из библиотеки, «Основы гипноза», так она называлась. Сквозь буквы проступил образ солидного мужчины, который пристально уставился на Надю и произнес низким, теплым голосом. «Для того, чтобы овладеть техникой гипноза, нужна уверенность в себе и в своих силах. У вас не должно быть ни малейшего сомнения, что все получится». Надя отвела взгляд от книги, выпрямилась. «Говорить необходимо командным, уверенным голосом», продолжал гипнотизер. «Это я умею», — решила Надя. «Шестой Б? Всем построиться?» Азы гипноза следует постигать самого простого метода. Это гипнотический взгляд. Под воздействием гипнотического взгляда Надя закрыла глаза и опустила голову на подушку. Ее разбудили вопли, полные невероятной тоски. Она поспешила в комнату к своей воспитаннице. Даша, стоя на кровати, в ярости разрывала подушки, пух летел во все стороны. Надя печально посмотрела на Дашу, подошла к ней, обессильно опустилась на кровать. — Дашенька, я так тебя понимаю, — устало произнесла Надя. — Мне самой уже от отчаяния кричать хочется. И она закричала изо всех сил. Вопль, в котором слились воедино безвыходность её положения и непосильная тяжесть свалившихся на неё обязанностей, разнёсся по всему замку. Даша притихла, удивлённо глядя на свою учительницу, осторожно потрогала её за плечо. «Надежда Витальевна, вы что?» Надя перестала кричать, обняла Дашу. «Я обязательно заберу тебя отсюда. Они не имеют права так тебя мучить. Он меня не отпустит». покачала головой Даша. Глава 12. Сражение. 49 часов. Это много, если томиться в очереди. Это много, если просто чего-то ждать. Это н и ч т о ж н о мало, когда нужно подготовиться к сражению. Но Надя старалась не падать духом. Работа в школе — неплохая закалка. Кто, в конце концов, готовил всевозможные мероприятия в сжатые сроки? Занимательные викторины, спектакли, конкурсы. К сражениям, правда, готовиться не приходилось. Хотя проверка из РАНО. Вспомнив комиссию из РАНО, Надя приободрилась. «Ничего, справилась тогда, справится и сейчас». Вот и настал час побега. Надя с тёмным шарфиком на шее, подпоясанная крепкой верёвкой, с палкой в руке и, главное, настроенная решительно, вошла в библиотеку. Даша сидела за столом для занятий. «Даша, нам пора», — сказала ей Надя, словно приглашая на экскурсию в музей. Даша слегка вздохнула, недоверчиво покачала головой. Школьники, которых Надя агитировала пойти в музей, вели себя точно так же, поэтому реакция Даши её не смутила. «Жди меня здесь», — приказала Надя. «Я разберусь с охраной, и мы выйдем через потайной ход так быстрее». Она вышла из библиотеки и направилась к кухне. Приоткрыла дверь, заглянула. Софья Петровна оторвалась от нарезания овощей и метнула нож в сторону Нади. Надя поспешно закрыла дверь и заперла ее на замок. Одну обезвредили — Будем надеяться, что ее способности ограничиваются метанием ножей и не включают у м е н и е выбираться из закрытых помещений». Надя оглянулась, перед ней стояла Элла и строго смотрела на нее. Надя попыталась гипнотизировать секретаря, применяя приемы из книги, но Элла гипнозу не поддалась, а невозмутимо поинтересовалась. «Что вы здесь делаете? Почему не на занятиях? Это что у вас?» — показала она на палку. Надя взмахнула палкой, ткнула ею в Эллу и, воспользовавшись замешательством секретаря, быстро скрутила ей руки за спиной. Связала предусмотрительно захваченной верёвкой. Потом, опасаясь пристального взгляда супергипнотизёрши, завязала ей глаза шарфиком. На её монотонное бубнение н а д я уже некогда было обращать внимание. К ней бежала Анюта в спортивном костюме, угрожающе помахивая палкой. Надя храбро вступила в бой с горничной, но она явно уступала Анюте в силе и ловкости. Надя принялась равномерно размахивать палкой перед лицом своей соперницы, приговаривая монотонным голосом. «Ты устала. Закрывай глаза и спи». Анюта послушно закрыла глаза и опустилась на пол рядом с Эллой. К Наде подошла Даша, посмотрела на охрану, обезвреженную не по правилам, «Ну, ничего», — успокоила она. «Так тоже пойдет. Идем быстрее». Надя схватила ее за руку, и они побежали в библиотеку. Они спустились по высоким каменным ступеням потайного хода и вышли из темноты на поле, освещенное солнцем, на простор и свежий воздух. Но наслаждаться простором и свежим воздухом было некогда. Они помчались к спасительной лодке, Надя со всей силы навалилась на лодку, отталкивая ее от берега, «Залезай!» — крикнула она Даши. Глупая была затея. Философски заметила Даша, не двигаясь с места и глядя в сторону замка. Надя обернулась. У замка стоял босс, наблюдая за ними. Такого жёсткого взгляда у него Надя ещё не видела. «Я же говорила, что он не отпустит. Он меня почувствовал и просто телепортировался», — сказала Даша, не слишком удивлённая появлением босса. «Да, глупо получилось». согласилась раздосадованная Надя. «Разве Артём не знал, что босс умеет телепортироваться?» «Он что, не знал этого? Попались в ловушку из-за него». «При телепорте на такие расстояния затрачивается очень много энергии. Но, оказывается, для босса я важнее», — объяснила Даша. Позади босса из воздуха материализовался Артём. Стоял неуверенно, покачиваясь, невероятно бледный, словно очень больной или раненый. «Артём!» — вопреки всякой логике, обрадовалась Надя, ведь только что злилась на него. Рада, что пришёл на помощь. Но чем он может помочь, если сам еле стоит на ногах? «Не может быть», — изумилась Даша, глядя на Артёма. «Почему?» — не поняла Надя. «Он же не умеет», — растерянно сказала Даша. «Наверное, он потратил всю свою энергию». Босс медленно поднял правую руку, направляя ладонь в сторону Нади. «Учительница, значит?» — грозно произнес он. «Решила похитить Дарью?» «Не тронь ее», — негромко сказал а р т ё м «Она не виновата. Это я ее заставил». «Заставил?» — возмутилась Надя. «Меня?» Босс слегка обернулся, удивленно взглянул на а р т ё м а и протянул в его сторону левую руку. «Ты посмел!» — произнёс босс всё так же грозно и жёстко. Надя в отчаянии смотрела на босса. Он так далеко, но ему надо помешать во что бы то ни стало. Неизвестно, что означает эта его вытянутая рука, но, судя по взгляду Артёма, ничего хорошего. Надя разбежалась и в стремительном прыжке подлетела к боссу, схватив его за левую руку и отворачивая ладонь от Артёма. Из ладони протянулся сверкающий луч, который попал прямо в замок. Замок вспыхнул, заискрился, словно попав под разряд электричества, и исчез. Босс, разгневанный потерей замка и вмешательством глупой учительницы, легко стряхнул ее со своей руки и отбросил в сторону. Надя упала в траву. Босс направил правую руку в сторону лодки, их единственной надежды на спасение, из его ладони вырвался сверкающий искрящийся луч. Даша шагнула, закрывая собой лодку и выставив перед собой обе ладони. Сверкающий луч из ладони Босса, отразившись от Дашиных ладошек, вернулся к своему источнику. Босс заискрился, охваченный голубоватым свечением, и исчез. Они молча смотрели на пустое поле, на котором больше не было ни замка, ни его грозного владельца. Надя встала, подошла к Артему, он оперся на нее, и они медленно пошли к Даше. «Я ненарочно», — повторяла Даша, потрясенная своим поступком. «Я не хотела, чтобы он испортил лодку». Артем обнял ее, успокаивая. Они забрались в лодку, Надя и Артём взялись за весла, Даша села лицом к ним на носу лодки. Артём г р е б еле шевеля веслом, казалось, что он вот-вот потеряет сознание. Надя гребла изо всех сил, но лодка слушалась плохо. Надя отобрала весло у Артёма, стала орудовать двумя веслами. Это оказалось гораздо тяжелее, чем грести одним, но лодка хотя бы начала двигаться в нужном направлении. Артём опустил голову на руки. Надя посмотрела на него с беспокойством. «Ничего, восстановится», — заметила Даша. «Главное, выжил». Надя приостановила греблю, стараясь отдышаться. «Положи весла», — сказала ей Даша. «Нам нужно плыть», — возразила Надя, тяжело дыша. «Понимаю», — спокойно сказала Даша. «Поэтому положи весла, ты мне мешаешь». Надя послушалась, оставила весла в покое, лодка медленно, но верно направилась через озеро к нужному им берегу. Когда лодка миновала середину озера, Артём поднял голову и взялся за весла. «Хватит», — сказал он Даша, — «тебе твоя энергия ещё пригодится». «Я не устала», — спокойно ответила Даша. Лодка причалила к берегу, здесь тоже было поле, поросшее высокой травой. Когда они отошли от озера, Надя обернулась. Лодки не было видно, только пустынный берег, только гладь озера. Глава 13. Адаптация. Процесс длительный. Вскоре они вышли на проселочную дорогу. Их одежда, предназначенная скорее для прогулок по городу, смотрелась здесь странновато. Местный житель, проезжавший мимо них на велосипеде, притормозил и поинтересовался. «Туристы, что ли?» «Да», — сказала Надя. «Замок осматривали». «Какой замок?» — удивился велосипедист. «Никаких замков тут нет и никогда не было. Заблудились, что ли?» «Нет, спасибо, мы дорогу знаем», — ответил Артём. Велосипедист поехал дальше. «Я устала идти», — заявила Даша и, разбежавшись, легко поднялась в воздух. «Даша, так нельзя!» — забеспокоилась Надя. «Тебя могут увидеть, тут же люди!» «Вы говорили, что они не страшные», — возразила Даша, летя над землёй. Они уже подходили к автобусной остановке, на которой стояли трое будущих пассажиров. Среди них выделялась толстая тётка с огромными сумками. Даша подлетела к остановке. Люди, вглядывавшиеся вдаль в ожидании автобуса, не обращали на неё внимания. Даша обернулась к Артёму и Наде и с лёту врезалась в спину тётки. Толстуха возмущённо обернулась. «Извините, пожалуйста, случайно налетела», — вежливо сказала Даша, опускаясь на землю. «Смотреть надо, куда летишь», — возмутилась тётка. Показался автобус. «Пойдёмте, наш автобус», — позвала Надя своих спутников. Даша сразу же села на свободное с и д е н ь е Больше свободных мест не было. Артём и Надя встали рядом, тётка недовольно покосилась на Дашу. «Уселась. Нет, чтобы старшим место уступить». «Извините, девочка очень устала», — поторопилась объяснить Надя. «Я тоже устала», — заявила тётка и потребовала, обращаясь к Даше. «А ну, встань, уступи место». «Надежда Витальевна, вы же сказали, что это наш автобус», — недоумённо спросила Даша. «А здесь ещё столько народу?» «Это такое выражение», — пояснила Надя. «Вот же маленькая нахалка!» — возмущалась тётка. а вы всё квакаете, как настоящая жаба!» — спокойно сказала Даша. Толстуха открыла рот, но ничего членораздельного произнести не смогла. «Ква! Ква!» — в ужасе повторяла тётка, вытаращив глаза. Пассажиры стали оглядываться на них. «Остановите, пожалуйста!» — крикнула Надя. Втроём они вышли из автобуса. «Раз я не поехала, и вы далеко не уедете», — пообещала Даша вслед отъехавшему транспортному средству, оказавшемуся таким неприветливым. Автобус резко затормозил, из-под его колёс повалил чёрный дым. Открылись дверцы, и пассажиры начали спешно выходить. Выскочил и водитель, подбежал к дымящимся колёсам. «Даша!» — Надя укоризненно посмотрела на девочку. «Не всё сразу», — спокойно сказал Артём. «Адаптация, процесс длительный. Сейчас вызову такси». «Как ты вызовешь?» — спросила Надя. «У тебя же нет сотову. Мой совсем разрядился». «Зачем мне сотовый?» — пожал плечами Артём. К ним подъехало такси с тем же водителем, который когда-то отвёз Надю навстречу приключениям. «А как же пассажиры автобуса?» — спросила Надя, когда они сели в машину. «Они уже всё забыли», — ответил Артём. Такси догнало автобус, мирно двигавшийся по загородной дороге. В окне автобуса была видна толстая тётка, оживлённо болтающая с другой пассажиркой, словно ничего и не произошло. И всё же нельзя оставлять без внимания такие выходки. «Не надо себя так вести со взрослыми», — негромко сказала Надя Даши. «Женщина старше, ты должна была уступить ей место, а не грубить». Эта женщина отравляет жизнь всем соседям, своей дочерью и з я т ю а когда у неё появится внук, то будет отравлять жизнь и ему, — парировала Даша. Надя вздохнула. «Эй, всё знает!» — засмеялся таксист. Подъехали к дому, где жила Надя, вышли из такси, Даша с интересом оглядывалась по сторонам. «Подождите меня здесь», — сказала Надя. «Я сейчас». «Тебе помочь?» — спросил Артём. «Сама справлюсь». Она должна справиться. Главное — уверенность и правильный настрой. Глава 14. Применение полученных навыков. Надя постояла перед дверью квартиры, еще раз проверяя степень своей уверенности и правильность настроя. Все вперед. Она решительно вошла в комнату. Несмотря на то, что день был в самом разгаре, обитателей, точнее, захватчиков её квартиры ещё была ночь. В крайнем случае, раннее утро. Полуодетые или полураздетые, Рита и её Вадик валялись на тахте в обнимку и увлечённо целовались. «Я вернулась», — сообщила им Надя. Уверенность, настрой командный голос. «Со мной приехали мои друзья, которые будут жить здесь». поэтому вы сейчас встаёте, берёте свои вещи и выходите из квартиры». Рита и её спутник послушно встали с постели, взяли одежду и обувь и покорно направились к выходу. Ой, забыла сказать, что поделись. Да, опыта маловато. Артём и Даша, стоявшие возле дома, наблюдали, как из подъезда медленно вышли парень и девушка в нижнем белье и босиком. Одежду и обувь они несли в руках. «Кажется, она справилась», — спокойно заметила Даша. Артём также спокойно кивнул. Из подъезда вышла Надя, помахала им, позвала. «Идёмте!» — и крикнула вслед Рите и Вадику. «Можете одеться и обуться». Рита и Вадим послушно остановились, стали одеваться и обуваться. Надя провела Артёма и Дашу в свою квартиру. «Вот комната», — показала она. «Здесь ещё комната», — и открыла дверь в спальню. Даша заглянула туда. «Такая маленькая», — скептически заметила она. «Ладно, как-нибудь размещусь». Надя растерялась. «Я думала, что в этой комнате мы будем с тобой вдвоём, а Артём здесь, на тахте». «Тахта широкая, поместитесь», — возразила Даша. «А вдвоём в этой комнате будет тесно». «К тому же вы моя учительница, я не могу жить с вами в одной комнате. Это не совсем удобно?» И она прошла в спальню. «А мне будет удобно спать на Тахте-сы?» Возмущённо начала Надя. «По-моему, Тахта очень удобная», — улыбнулся Артём. Даша вышла из спальни огляделась. «Ванная вон там», — п о к а з а л ей Надя. «А там кухня». Девочка подошла к телевизору. «О, у вас тоже есть волшебный ящик». «Это обычный телевизор», — поправила её Надя. «Запомни, пожалуйста, как он называется». «Я знаю, вы говорили, но мне больше нравится волшебный ящик». Даша включила телевизор. Надя направилась на кухню, Артём пошёл следом за ней. «Надо что-нибудь приготовить поесть», — озабоченно говорила Надя. «Сейчас посмотрю, что у нас есть из продуктов». «Если надо, схожу в магазин», — предложил Артём. «А деньги у тебя есть?» т о л к о не говори, что они тебе не нужны. Деньги есть. Из комнаты послышался взволнованный голос Даши. «Смотрите, босс в волшебном ящике». Когда они подошли к телевизору, босса там не было. Шла беседа на тему политики. «Только что был», — уверяла их Даша. «Тебе, наверное, показалось», — сказал Артём. «Этот волшебный ящик обладает свойствами гипноза». Даша недоверчиво посмотрела на Артёма, потом на экран телевизора и пожала плечами. Артём, получив список покупок, ушёл в магазин. Надя чистила овощи на кухне, потом решительно отложила нож и подошла к двери в спальню. Постучалась, прислушалась, из спальни доносилось бормотание Даши. Надя осторожно приоткрыла дверь. «Даша...» Девочка, закрыв глаза, с ногами сидела на кровати. Надя вошла в спальню. «Даша, помоги мне, пожалуйста, готовить обед». «Нет», — сказала Даша, не меняя п о з ы и не открывая глаза. «Даша, что с тобой?» — забеспокоилась Надя. «Нет, не это другое», — сказала Даша. «Да, это». Надя растерянно посмотрела на неё и тихо вышла. Вскоре пришёл Артём, нагруженный пакетами с покупками. «Всё купил», — отчитался он. д а ш е что-то странное происходит», — поделилась Надя. «Сидит, ни на что не реагирует и что-то бормочет». «А, это мы с ней платье выбирали. Надо же ей в чём-то ходить». Даша вышла из спальни. «Платье здесь можно взять?» Она вынула из пакета упаковку с платьем, развернула. Фасон купленного платья был похож на фасоны её обычных нарядов. «Это?» — спросил Артём. «Да, я же говорила». Надя с сомнением посмотрела на тёмно-синее строгое платье с белым кружевным воротником. «Где вы его вообще откопали?» и спросила у Даши, «Ты собираешься ходить здесь в таком платье? Не боишься, что над тобой будут смеяться? Ко мне будут относиться так, как я посчитаю нужным». Надя только вздохнула и занялась приготовлением обеда. Поздно вечером Даша, благовоспитанно пожелав всем спокойной ночи, удалилась в спальню. Надя постелила на тахте чистую постель. Конечно, тахта широкая, но спать на ней вдвоём с Артёмом эта идея казалась ей не особенно удачной. Надя решила не раздеваться, улеглась в халате и отодвинулась подальше к краю. Через окно комнаты ей был виден балкон, на котором стоял Артём и смотрел на звёзды. Потом фигура Артёма стала расплываться, терять свои очертания. Надю разбудили утренние лучи солнца. Она открыла глаза, через окно комнаты был виден пустой балкон. «Рита, представляешь, мне такой удивительный сон приснился! Рита!» Надя села в п о с т е л и огляделась. «А почему я сплю здесь, на тахте? Здесь же спала Рита! А почему я сплю в халате? Неужели всё это и замок, и босс с его охраной, и странная девочка Даша, и Артём? Не сон, а реальность?» Но э т о у же не может быть. Надя посмотрела на тахту. Не похоже, чтобы ночью здесь спал ещё кто-то, кроме неё. Надо заглянуть в спальню. Есть ли там девочка Даша? Но вместо того, чтобы заглядывать в спальню, Надя вышла на балкон, и всё сразу выяснилось. По дорожке перед домом бегал Артём. Да, утренняя пробежка — штука полезная. Значит, это не сон. Глава 15 Урок физики. На завтрак Надя сварила кашу, разложила по тарелкам, завтракали в тесной кухоньке за небольшим столиком. Вчера ради дорогих гостей Надя расстаралась, накрывала большой стол в комнате и выручали деликатесы, купленные Артёмом. Но это было вчера, сегодня начинаются суровые будни. Даша попробовала кашу и недовольно поморщилась. Софья Петровна готовила лучше. «Если не нравится, готовьте сами», — ответила Надя. «Не обижайся», — примирительно сказал Артём. Даша просто констатирует факт. «Я не обижаюсь, просто предлагаю, готовьте сами», — спокойно сказала Надя. «Хорошо, ужин приготовлю», — согласился он. «А в обед перекусим что-нибудь в школе». «Как это в школе?» — насторожилась Надя. «Дашу нужно ходить в школу». «А я поработаю учителем. На первых порах, пока проходит адаптация, мне бы хотелось быть поближе к ней». «Ты представляешь себе, сколько нужно документов, чтобы оформить Дашу в школу? А у тебя разве есть педагогическое образование? Что ты собираешься преподавать? Я ещё не уверена, что меня снова возьмут». «Всё будет в порядке», — прервал он её возмущённую речь. Перед началом уроков школа бурлила. Ученики с криками носились по коридорам на всех этажах, даже на первом возле кабинета директора. Надя стояла у кабинета, взволнованно ожидая, чем закончится беседа Артёма с директором. Артём вышел спокойный, даже безмятежный. «Как я и говорил, всё в порядке. Дашу приняли в шестой класс, у тебя обычный рабочий день, а я буду учителем физики». «У нас два учителя физики», — чётко произнесла Надя. «Кого уволили, чтобы принять тебя?» «Никого не уволили. Татьяна Ивановна едет к своему внуку». «А ты знаешь физику? Я умею летать. Разве можно летать, не зная законов аэродинамики?» Артем говорил это очень серьезно, но в его темных глазах Надя отчетливо увидела пляшущих бесенят. Из кабинета директора вышла и сама Татьяна Ивановна, полноватая, громкоголосая, пожилая, но бодрая, добродушная, но строгая. В общем, бывалая учительница, закалённая суровой школьной жизнью, которая выработала в ней стойкий иммунитет против нытья и уныния. «Прекрасный молодой человек! Отличное познание в физике!» жизнерадостно воскликнула она. «Татьяна Ивановна, разве у вас есть внук?» Осторожно поинтересовалась Надя, никогда раньше не слышавшая ни о каких внуках физички. «А как же? Обязательно!» Всё так же жизнерадостно подтвердила Татьяна Ивановна и быстро двинулась по коридору тяжёлой решительной походкой. «Сейчас, как раз в шестом классе, урок физики», — сказала Надя Артёму. Первого урока у Нади не было, поэтому она могла позволить себе постоять у кабинета физики, прислушиваясь к тому, что происходит в классе. Артём поздоровался, представился и сразу же перешёл к делу. «Какая у нас тема? Что было задано?» — спросил он у притихших шестиклассников, которые смотрели на него с любопытством. Все выжидающие молчали. Артём взял журнал, прочёл название темы. «Ясно. Кто хочет рассказать о земном притяжении?» — спросил он. Ученики смотрели на него всё так же выжидающие, с настороженным любопытством. Только два взгляда были иными — абсолютно бесстрастной Даши и откровенно н а с м е ш л и в ы й ее соседа по парте Максима. «Вот с тебя и начнем. Максим, расскажи, что ты знаешь о земном притяжении?» Не слишком удивленный тем, что новый учитель назвал его по имени, Максим нехотя поднялся из-за парты и медленно направился к доске, бурча на ходу. «Меня уже все знают». Максим встал у доски и нахально заявил, рисуясь перед публикой. «А что о нем рассказывать? Я ничего не знаю. Зачем оно мне?» «Ты прав», — спокойно сказал а р т ё м «Зачем оно нужно, это земное притяжение?» Максим начал медленно подниматься к потолку. Ученики приподнялись над партами. Приподнялись и парты, книги, тетради, ручки повисли в воздухе. Земное притяжение перестало действовать. Услышав гул удивлённых голосов, Надя приоткрыла дверь и увидела парящего под потолком Максима и остальных шестиклассников, зависших над партами. Артём заметил Надю. Максим плавно опустился на пол, остальные тоже благополучно вернулись на свои места. «Мы рассмотрели на примере, что происходит, если нет земного притяжения», — объяснил Артём. Надя прикрыла дверь, Глубокий вдох, чтобы успокоиться и приготовиться к дальнейшим проблемам. Ученики расскажут родителям. Те примчатся жаловаться директору. Из двери учительской вышла Анюта в спортивном костюме, волосы собраны в узел. Откуда она здесь? Анюта неуверенно позвала Надя. Девушка в спортивном костюме обернулась. — Меня зовут Ольга Николаевна. Разве вы меня не помните? — сказала она, дружелюбно улыбаясь. «Я в школе уже третий год работаю, учителем физкультуры». «Извините, действительно не замечала вас раньше. Вы так похожи на одну мою знакомую?» «Бывает». И девушка пошла дальше. Надя задумчиво смотрела ей вслед. Девушка резко развернулась и посмотрела на Надю в упор. Вместо того, чтобы отвести взгляд, Надя продолжала пристально смотреть на Анюту Ольгу Николаевну, неизвестно откуда, появившуюся в школе. В своих руках Надя ощутила палку, вращаемую по всем правилам боевого искусства. Девушка в спортивном костюме слегка усмехнулась, пожала плечами и продолжила свой путь. Глава 16. Меня охраняет дракон. Прозвенел звонок на перемену после первого урока. Даша встала, взяла свою сумку, предназначенную для школьных принадлежностей, Максим закинул рюкзак на плечо. «Ты так хорошо разбираешься в физике», — сказал Максим. «А как у тебя с алгеброй? Домашку сделала?» «Конечно», — ответила Даша. «Дашь списать?» — осторожно поинтересовался Максим. «Разумеется», — сказала она бесстрастно. «А как у тебя с историей?» «Знаю отлично». «Сегодня контрольная, поможешь?» «Непременно». «Ты так прикольно разговариваешь, столько всего знаешь!» «Я долго жила в уединении», — спокойно объяснила Даша. «У меня были лучшие учителя». Когда закончились уроки, Даша и Максим вышли из здания школы вместе, не спеша шли по школьному двору к воротам. «Я жила в замке, окруженном высокой стеной», — рассказывала Даша. «Позади замка было огромное озеро и широкое поле». Максим слушал её серьёзно, п о н и м а ю щ е й кивая, также серьёзно сказал. «А тебя охранял дракон?» «Нет, дракона там не было», — призналась Даша. «Только злые волшебники. Наверное, тебе было одиноко?» Даша неопределённо пожала плечами. Максим вздохнул. «А я сейчас живу в замке, окружённом высоким забором. Вместо озера бассейн, но зато меня охраняет настоящий дракон. А вот и он». Максим показал на невысокую, полную женщину средних лет, одетую слишком модно и ярко, которая стояла у машины и беспокойно вглядывалась в школьников, выходящих из ворот. Та, которую назвали драконом, увидев Максима, быстро подошла к нему. «Наконец-то! Где ты ходишь? А это еще кто?» Дракон окинула Дашу презрительным взглядом и подтолкнула мальчика к машине. «Действительно дракон», — согласилась Даша. Максим посмотрел на Дашу грустно и виновато и покорно пошёл. Дракон р а с к р ы л рот, чтобы что-то сказать, но из её пасти вырвалось пламя. Максим обернулся. Не о б р а щ а й на неё внимания, печально посоветовал он д а ш а "Она всегда такая". Глава 17. Как проводить выходной. Артём стоял на балконе, глядя на небо, усыпанное звёздами. Надя тоже вышла на балкон и удивилась. Оказывается, Артём оборудовал здесь спальное место. «Что ты тут устроил?» — поинтересовалась Надя. «Буду спать здесь, чтобы не мешать тебе». Она подошла ближе. «И звёзды рядом», — добавил Артём, не сводя глаз с неба. Надя тоже посмотрела на звёзды, потом на Артёма. В его взгляде было что-то странное. «Ты так смотришь на звёзды, как будто там твой дом», — сказала Надя, пытаясь определить выражение его лица. «Это идея», — улыбнулся он своей обаятельной улыбкой и обнял её. «Выбирай, какая тебе нравится. Туда и отправимся». «Мне здесь хорошо», — искренне сказала Надя, теснее прижимаясь к нему. Ей действительно было хорошо здесь и сейчас, в его объятиях. Ей были приятны прикосновения его крепких рук — И его поцелуи. В единственный выходной Надя спешно пыталась переделать кучу дел, накопившихся за рабочую шестидневную неделю. Метод день обычно ухлопывался на неизбежные мероприятия, составление отчетов и подготовку к урокам. Надя заглянула в спальню, Даша важно восседала в кровати и читала книгу. В спальне царил жуткий беспорядок — одежда, книги, тетради. Всё было разбросано по полу. «Даша, что это такое? Убери, пожалуйста». Девочка недовольно вздохнула, опустила книгу, пристально уставилась на вещи, которые начали послушно приподниматься с пола. «Пожалуйста, встань и убери руками», — твёрдо сказала Надя. «Сегодня воскресенье!» — крикнула Даша. «Я хочу отдыхать!» Потерпев педагогическую неудачу в собственном доме, Надя вышла из спальни. К ней подошёл Артём. «Даша устала от занятий и новых впечатлений. Ей нужна разрядка. Мы поедем за город, полетаем». «Что значит «полетаем»?» Сердито прервала его Надя. «А если вас кто-нибудь увидит?» «Найдём безлюдное место. Для отвода глаз возьмём воздушного змея. Поедешь с нами?» и п о ч е м у т ы её з а д е л а это с нами, то есть она отдельно от них». А она-то думала, что стала для него самым важным человеком в его жизни. «Ты забыл, что я так и не научилась летать?» — нервно спросила Надя. «Разве можно считать твёрдым навыком тот отчаянный прыжок к боссу, совершённый, чтобы спасти вот этого самого, который сейчас так спокойно, так бессердечно говорит жуткие слова с нами?» «Вот и потренируешься», — сказал он, тот самый, обязанный ей своей жизнью. и обнял ее, весело агитируя. «Поехали, тебе тоже нужно отдохнуть». «Да, мне нужно отдохнуть», — воскликнула Надя, высвобождаясь из его объятий. «А почему ты думаешь, что отдых для меня — это беготня по траве за городом? Может, я хочу надеть вечернее платье и пойти в ресторан?» На это Артем ничего не ответил, заглянул в спальню. «Даш, одевайся». Потом вопросительно взглянул на Надю. «Поедешь?» «Мне еще к урокам надо подготовиться», — заявила она, демонстративно села за стол и раскрыла учебник. Уехали без н е ё Надя расхотелась готовиться к урокам, включила телевизор, чтобы отвлечься от грустных мыслей. Не получилось. Надя с тоской смотрела на шикарный зал ресторана, на женщину в роскошном вечернем платье, на мужчину в элегантном костюме. Женщина улыбалась мужчине, он улыбался ей — В руках они держали бокалы с вином и вели светскую беседу. За соседними столиками сидела нарядная публика, по залу сновали вышкаленные официанты. А она тут, в халате, с учебниками. Ах да, ещё можно было отправиться за город и запускать воздушного змея, бегая по колючей траве. Вечером Надя проверяла тетради, у Максима снова ни одной ошибки, и это не только по её предмету. Она как классный руководитель в курсе успеваемости своих учеников». Даша вошла в комнату, направляясь к себе в спальню. «Даша, подойди, пожалуйста. Мне нужно с тобой поговорить», — позвала её Надя, решив не откладывать воспитательную беседу. Девочка послушно подошла, села. «Объясни мне, пожалуйста, каким образом Максим ухитрился получить столько пятёрок?» «Я ему немножко помогла», — честно сообщила Даша. «Если ты хочешь ему помочь...» то объясни ему тему, а не делай за него задание. Тогда он и сам будет всё знать и не будет от меня зависеть. А он обязательно должен зависеть от тебя. Ты только для этого ему помогаешь? Конечно, из-за чего же ещё? Я думала, вы подружились. Даша пожала плечами. Зачем мне такой бесполезный друг? Дружба — это не для извлечения пользы. То есть дружба сама по себе, начала Надя, но Даша не дала ей договорить. У тебя была подруга, и она выгнала тебя из квартиры, потому что ты была слабой. Потом ты стала немного сильнее и выгнала ее. Что хорошего в дружбе, не понимаю. Это не самый удачный пример. Рита оказалась не настоящей подругой. а Например, а р т ё м твой друг. Возмущенная Даша встала и заявила. Артем — не например. Он для меня все, а не просто какой-то друг. И ушла к себе. Надя вздохнула и призадумалась. Как все сложно, оказывается. Впрочем, кое-какая идея у нее появилась. Пробелы в воспитании Даши — это не повод потакать бесконечному списыванию. Глава 18 н а Наглядный метод. Развенел звонок на урок. Надя, стоя перед своим родным шестым классом, объявила — «Сейчас мы напишем небольшой диктант. Откройте тетради. Даша, сядь, пожалуйста, нормально». Даша слегка подвинулась, но всё равно её тетрадь осталась в зоне видимости Максима. Надя так и предполагала, поэтому... «Максим, выходи сюда, будешь писать на доске». Он медленно встал, бросил на Дашу умоляющий взгляд и покорно побрёл к доске. Даша на его отчаянный взгляд, полный тоски и мольбы о помощи, никак не отреагировала, сидела совершенно невозмутимая, глядя прямо перед собой. Надя слегка улыбнулась. «Ага, попался голубчик, не видать тебе сегодня незаслуженной пятерки!» «В далекие времена», — диктовала Надя, «человек уже обращал внимание на ядовитых змей, и сейчас многие люди испытывают перед змеями ужасный страх». Страх перед змеями испытывали и ученики ш е с т Б, особенно девочки, которые подняли невероятный визг и вскочили на парты. Мальчишки лезли на парты с восторженными криками, да было из-за чего разволноваться. По полу класса, шипя и извиваясь, ползли змеи всех мастей и разновидностей. За партой осталось сидеть только абсолютно невозмутимая Даша. «Артём!» — мысленно завопила Надя, внешне сохраняя мужество и спокойствие. В класс вошел а р т ё м Шестой Б в полном составе влезший на парты с интересом и восторженными комментариями наблюдал, как а р т ё м умело отлавливает змей. За ним неотступно следовала Даша, держа в руках корзинку с крышкой. Поймав очередную змею, а р т ё м запихивал ее в корзинку. Даша тут же закрывала крышку. Надя стояла у доски и молча наблюдала за всем этим безобразием, даже не пытаясь понять, откуда взялась корзинка с крышкой. После появления змей это уже было несущественно. Открылась дверь, и в класс заглянул замотанный директор, который слегка рассеянно посмотрел на Артёма со змеёй в руках, на Дашу с корзинкой, на 6 Б, в з г р о м о з д и в ш и й с я на парты, и на Надю, застывшую у доски. «Надежда Витальевна, что тут у вас?» — мимоходом поинтересовался директор. Надя быстро подошла к нему, пояснила. «Наглядный метод». Применение современных п е т т е х н о л о г и й С тема урока совпадает? — Да, конечно, — заверила его Надя. — Не забудьте оформить в виде отчёта, — сказал директор. — Слушаюсь мой повелитель, — чуть было не ляпнула Надя, но вовремя прикусила язык. — Тут к вам пришли насчёт ваших посещений больницы, и директор ушёл. Надя вышла в коридор. Возле кабинета стоял завотделением детской больницы. «Надежда Витальевна, вы меня помните?» — спросил он. «Да, конечно, очень рада вас видеть», — искренне сказала Надя, действительно радуясь появлению этого милого, усталого человека, спасающего больных детей. Правда, она виновата перед ним. Наверное, ему тогда досталось от главврача из-за их посещения. «Я уже говорил вашему директору и хотел сказать вам лично, ваше посещение дало потрясающие результаты», — увлеченно сказал завотделением. «Положительная динамика! Правда?» — просияла Надя. «Это очень интересно. Но у меня сейчас урок. Я подожду», — пообещал он. Уроки закончились, разбежался 6-й Б после урока русского класса. В кабинете остались только Артём и Даша. Артём смотрел в окно, наблюдая, как из здания школы вышла Надя, что-то оживлённо обсуждая с высоким мужчиной. Артём сразу его узнал, хотя в больнице мужчина был в белом халате. Артём обернулся, Даша сидела на парте, болтая ногами и сосредоточенно разглядывая свою обувь. Рядом с ней стояла корзинка с крышкой. Глава 19 «Так будет лучше» Надя в приподнятом настроении после беседы с зав. отделением, который попросил называть его просто Леонидом, вернулась домой. Оказывается, всё было не зря. Так приятно было о сознавать, что её добрый порыв не прошёл даром. Конечно, дети не стали моментально выздоравливать, но положительная динамика — это уже кое-что. В квартире было непривычно тихо. Надя прошла в спальню, Образцовый порядок, кровать застелена, все вещи на своих местах и никаких следов пребывания Даши. Надя заглянула на кухню. Идеальная чистота и никого. Она растерянно стояла посреди комнаты, посреди пустоты и тишины. «Артем! Даша, где вы?» — позвала она, не надеясь на ответ. Но ответ прозвучал. Она услышала голос а р т ё м а «Так будет лучше». «Без нас тебе будет спокойнее. Ты встретила хорошего человека, тебе с ним будет хорошо. А с нами сплошные проблемы. Мы без спроса вломились в твою жизнь и в твою квартиру. Чем же мы лучше твоей подружки?» «Нет, нет, нет! Вернитесь!» — растерянно попросила она, но услышала все тоже. «Без нас тебе будет спокойнее». Она села на тахту, вслушиваясь в тишину, а, может... И правда так лучше. На следующее утро в коридоре школы Надя увидела Татьяну Ивановну, решительно направлявшуюся к кабинету физики. «Татьяна Ивановна», — подошла к ней Надя, — «уже приехали?» «А я разве уезжала?» — жизнерадостно поинтересовалась физичка. «Да, к внуку», — сообщила Надя. «А разве у меня есть внук?» — всё так же жизнерадостно переспросила Татьяна Ивановна и философски заметила. «Хотя, кто знает, надо детям позвонить». И двинулась дальше. ш е Б относительно смирно сидел за партами, глядя на Надю. Место за партой рядом с Максимом пустовало. Надя внимательно посмотрела на своих учеников, помнят ли они о том, что было вчера. а р е б я т скажите, а за последние дни в школе было что-то особенное?» — спросила она. Шестиклассники переглядывались, пожимали плечами. Максим нерешительно встал из-за парты и, смущённо, что было на него совсем не похоже, произнёс. «Приходила мама мальчика, который лежит в больнице. Просила, чтобы я ещё пришёл», — сказал он негромко, и было заметно, что это было очень важное событие в его жизни. «Замечательно», — обрадовалась Надя. «Значит, мы не зря ходили в больницу, а ещё...» Ученики молчали, смотрели на нее с недоумением. «Может, кто-то летал под потолком на уроке физики? Или здесь ползали змеи?» — решила подсказать им Надя. Шестиклассники оживились и засмеялись. Послышались веселые возгласы и всевозможные догадки. «Надежда Витальевна, вы такая классная! Это новая методика такая! У нас сегодня дискуссия!» «Мы, наверное, будем писать с о ч и н е н и е на тему «Самое интересное событие в твоей жизни».» Надя только рассеянно кивала. После урока она отправилась за советом к бывалой учительнице. Пока добиралась до кабинета физики, перемена уже закончилась, прозвенел звонок, ученики помчались в классы. Надя заглянула в кабинет, Татьяна Ивановна стояла у двери, глядя на класс как полководец на поле битвы и энергично д а в а л команды. Надя всё же решилась её отвлечь. «Татьяна Ивановна, вы так давно работаете в школе. Объясните, пожалуйста, как такое может быть, что ученики не помнят, как они летали под потолком или как по классу ползали змеи?» Бывалая учительница, ничуть не удивившись Надиному вопросу, сходу заявила. «Дети запоминают то, что им кажется необычным, удивительным. А под потолком ходят и хулиганят они каждый день. Вот, полюбуйтесь». Татьяна Ивановна обернулась к классу и зычным голосом скомандовала. «Седьмое! Тише! Воробьёв, немедленно слезай с лампы!» Послышался визг девчонок, радостные крики мальчишек и чей-то тоненький жалобный голосок. «Татьяна Ивановна, скажите ему!» «Кузнецов, что это у тебя?» — вопросила физичка и пояснила для Нади. «Опять кого-то принесли, то мышей, то жуков т а щ и т сто раз уже им говорила». И Татьяна Ивановна решительно направилась к виновнику беспорядка. Надя постояла ещё у кабинета, прислушиваясь к визгу и крикам. Да, пожалуй, шуму больше, чем было вчера у неё на уроке. Глава 20. Визит к потенциальной свекрови. Надя шла рядом с Леонидом. Такие ежевечерние прогулки стали для них уже традицией, и Надя каждый вечер ждала решающего разговора, объяснения и предложения руки и сердца. «Все время был занят работой, было как-то не до личной жизни», — говорил Леонид. «Но сейчас, Наденька, я так счастлив, что встретил тебя». Она улыбнулась. «Я хочу», — проникновенно произнес Леонид, глядя ей в глаза. Надя замерла в ожидании «Вот оно, долгожданное предложение!» «Познакомить тебя с моей мамой!» Вообще-то она ожидала услышать кое-что другое. Но и это неплохо. Надя слегка помедлила и кивнула. Ради визита к потенциальной свекрови Надя принарядилась. Надо же произвести хорошее впечатление. Леонид провел ее в просторную гостиную, обставленную с большим вкусом. Рядом с празднично накрытым столом стояла элегантно одетая женщина с замысловатой прической и строгим взглядом, при виде которой Надя растерялась и даже слегка попятилась. Это была Софья Петровна, точнее, ее элегантная и интеллигентная версия. «Софья Петровна?» — пролепетала Надя. Женщина улыбнулась мило, но не искренне. «Меня зовут Валентина Дмитриевна, а вы, Надежда, очень приятно». «Здравствуйте. Извините, вы так похожи на одну знакомую», — сказала Надя. «Бывает», — благосклонно кивнула ей мама Леонида. Еда была превосходной, такой же превосходной, как в замке у Босса. Еле чинно и сдержанно, так же чинно и сдержанно беседовали. Говорил в основном Леонид, рассказывая о своей работе. Атмосфера застолья тоже напоминала трапезы в замке. «Очень вкусно!» — похвалила Надя шедевры кулинарии. «О да!» — подхватил Леонид. «Мама замечательно готовит котлеты, объедения». «Это сразы», — уточнила Надя. «С яичком, с лучком жареным». Валентина Дмитриевна тонко улыбнулась. «А вы, Наденька, конечно, тоже хорошо готовите». «Да», — кивнула Надя. «Овсяную кашу — полезная и здоровая пища». л е онид как врач одобрил идею здорового питания ленечка поставь еще чайник пожалуйста попросила валентина дмитриевна видимо их разговор вышел за рамки непринужденной светской беседы леонид послушно направился на кухню наденька вы почему до сих пор не замужем поинтересовалась мама леонида ведь вам уже 3028 поправила ее надя да что вы мило улыбнулась потенциальная свекровь а выглядите старше». Надя спокойно улыбнулась. Нож, пущенный умелой рукой, просвистел в сторону Нади, она ловко уклонилась от ножа, он вонзился в дверцу шкафа и слегка дрожа торчал в дверце. «Наверное, много работаете?» — заботливо спросила мама Леонида. «Тетрадки по ночам проверяете? Ленечка тоже много работает, ночные дежурства. А в клинике столько незамужних, красивых». Надя снова улыбнулась, всё так же спокойно. Второй нож пролетел в её сторону, она снова уклонилась, и он вонзился в дверцу шкафа. Надя взяла в руки нож, её взгляд стал жёстким и твёрдым, она не промахнётся. Надя с жёстким взглядом и нехорошей улыбкой в упор смотрела на Валентину Дмитриевну. Потенциальная свекровь, почувствовав нож в Надиной руке и Надину решимость направить этот нож прямо в цель, Слегка смутилась, заговорила ласково. Да что же это я? Наденька, выкушайте, угощайтесь, и крикнула в сторону кухни. Лёнечка, чай готов? Улыбающийся Леонид вышел из кухни, принёс чайник со свежезаваренным чаем. Глава 21. Она всегда со мной. Надя стояла в своём кабинете и задумчиво смотрела в окно. Уроки закончились, школьники бежали к воротам на свободу, на волю. Но Надя не видела ни их, ни школьный двор. Перед ее глазами было огромное поле и высокое чистое небо, и Артем, который подбрасывал ее в воздух, пытаясь научить летать. — Надежда Витальевна! — услышала она за спиной. Надя обернулась, Максим, явно волнуясь, спешил поделиться с ней. «Я хотел сказать вам спасибо, что заставили меня пойти в больницу к больным детям. Вы были правы, я действительно стал счастливее. Я всегда хотел, чтобы у меня был младший брат, а теперь у меня есть Алёшка». Надя улыбнулась. «Надо же, как раскрылся этот мальчик». «Это его мама приходила?» — спросила она. «Да, теперь мне не так одиноко, хотя родители по-прежнему всегда на работе, а меня стережёт дракон». «Какой дракон?» — вздрогнула Надя. Перед глазами сразу же возник замок Босса. «Это наша дальняя родственница и домоправительница. Настоящий дракон, у неё даже огонь из пасти полыхает. Если не верите, можете спросить у Даши. Она видела». «Ты помнишь Дашу?» — переспросила Надя. «Я её и не забывал», — пожал плечами Максим. «Она всегда со мной рядом». «Как это рядом?» — забеспокоилась Надя. «Ты хочешь сказать, что она присутствует на уроках?» «Нет, конечно, но когда мне неохота делать уроки или что-то не получается, я говорю себе, что Даша это, конечно же, знает и умеет, и я тоже справляюсь». «Ты молодец», — похвалила его Надя. «Я заметила, что ты стал хорошо учиться». Мальчик улыбнулся, вежливо попрощался и ушёл. Надя смотрела ему вслед с довольной улыбкой — Ее педагогические усилия не пропали даром. И снова задумалась, уходя в воспоминания. «Он не забывает Дашу. А она, Надя...» Зазвонил ее сотовый, Леонид приглашал в ресторан. «Завтра», — уточнила Надя. «Да, конечно. Кажется, сбывается ее мечта». Глава 22. Когда сбывается мечта. Ресторан был даже шикарнее того, на который засматривалась Надя по телевизору. Негромкая музыка, столы, покрытые белоснежными скатертями, нарядная публика, вежливые официанты. Изысканные блюда, дорогие вина. Надя в роскошном вечернем платье, напротив неё Леонид в костюме, такой красивый, милый, добрый, аккуратно ест и любуется на неё. Он будет ей хорошим мужем. всё так замечательно, она же именно этого и хотела, сбылась её мечта. Почему же на неё навалилась такая невозможная тоска? Она почувствовала, как тоска воздвигает вокруг неё стальные прутья т ю р е м н ы е решётки, как сжимается её сердце от неминуемости серых будней, ожидающих её. Надя схватилась за прутья решётки, пытаясь их раздвинуть, Толстые стальные прутья. Что за наваждение? Нет никаких прутьев, никакой решетки. Она за столом в ресторане, напротив н е ё а р т ё м Он усиленно гребет веслами, лодка плывет по ночному озеру, залитому лунным светом, а сама она, мокрая, продрогшая, кутается в его куртку. Она в ресторане, напротив н е ё Леонид — Её будущий муж. Надя оглянулась, чтобы удостовериться, что она действительно в ресторане, а не в лодке. Настолько реальным было видение. Да, ресторан — нарядная публика за столами. Официант, который нечаянно уронил салфетку, наклоняется, чтобы её поднять. Артём выпрямляется, держит в руке пойманную змею. Она чуть было не бросилась к нему. Официант с поднятой салфеткой вышел из зала. «Ты понравилась моей маме?» — сообщил Леонид. «Это было обязательное условие?» — спросила Надя. «А если б не п о н р а в и л о с ь «Но ты же понравилась?» — улыбнулся он. «Ты хороший», — задумчиво сказала она, пытаясь разобраться в своих чувствах. «Просто замечательный. И мама твоя очень милая». Надя замолчала, Леонид положил вилку, стал очень серьёзным. «Но тебе чего-то не хватает?» — сказал он. «Да», — согласилась Надя. «Ты замечательный врач. Прекрасно ставишь диагнозы. Мне действительно чего-то не хватает, и я даже не знаю чего. Ночной реки, лодки, п о л з у ю щ и х змей и летающих школьников». Леонид смотрел на неё обеспокоенно. Она, разобравшись, наконец, в своих видениях и ощущениях, уже не могла остановиться. Ей казалось, что неведомая сила влечет ее куда-то вдаль или ввысь, подальше отсюда, от серых будней, от тоски. Да даже от этого роскошного ресторана. Они вышли на улицу, на простор, на воздух, к темнеющему небу. Надя раскинула руки... Вот бы туда, в это небо, на котором скоро засияют звёзды. «Так хочется летать!» — воскликнула она. Леонид прикоснулся к её лбу, обхватил руками её голову, вгляделся в зрачки. Сразу видно врач. «Наденька, ты переутомилась!» — сделал он вывод. Она засмеялась, высвободилась. «Со мной всё в порядке!» «У меня есть знакомый психиатр», — осторожно начал Леонид. Но она шла по улице, раскинув руки, чувствуя, как нарастает в ней веселая сила, которая сможет преодолеть земное притяжение. Притяжение земли, притяжение всего земного, будней, проблем, забот. «Нет, он мне не нужен», — сказала Надя про психиатра. «Мне нужны другие люди». «Скажи, а ты смог бы пойти безоружным на злого сильного волшебника, чтобы меня защитить?» «Наденька, прости, я не совсем понимаю, это как-то нелогично», — ответил Леонид, еле поспевая за ней. «А ты смог бы собрать ползающих змей?» «Нет, я врач Незмейлов, я бы вызвал МЧС». «Что? Конечно, это идея! Спасибо!» и она, быстро чмокнув Леонида в щёку, побежала по вечерней улице, на ходу доставая с о т о в ы й Он пытался бежать за ней, но Надя удалялась от него так стремительно, так целеустремлённо бежала куда-то или сбегала от него, что он прекратил попытку, постепенно замедляя шаг, пока не остановился посреди вечерней улицы, глядя вслед своему не сложившемуся счастью. «Алло, МЧС?» «Здравствуйте», — сказала Надя в телефон. «Я е щ у одного человека. Мне кажется, он работает у вас. Он такой необыкновенный, смелый и может всё». В ответ послышался весёлый женский голос. «У нас все такие. Может, вы его знаете? Его зовут Артём. А вы позвоните ему на сотовый», — предложил женский голос. «Действительно, как это я сама не догадалась?» «Вот только сотового у него нет». «Зачем мне сотовый?» — сказал он тогда и вызвал такси. «Как?» — «Что там говорил ей босс?» «Развивайте телепатические способности». Тогда это показалось ей неуместной шуткой, а ведь он не шутил. Надя подняла голову к небу, на котором уже стали появляться первые звёзды. Артём так любит смотреть на звёзды. Может, и сейчас он смотрит на них». Тогда он наверняка услышит ее мысль, которая так сильна, что может преодолеть пространство. «Артем! Даша! Вы мне очень нужны! Я вас люблю! Я иду к вам!» Она пошла легкой летящей походкой, побежала все быстрее и быстрее, все выше и выше, поднимаясь над землей, и вот она уже и в самом деле летит. С высоты своего полета она увидела город, залитый вечерними огнями, а за городом — широкое поле, по которому с воздушным змеем бегут, летят к ней Артем и Даша. Она полетела к ним навстречу. Надя прекрасно понимала, что летит навстречу новым проблемам и сюрпризам, потому что Артем — сплошная загадка. Кто он? Откуда? — почему умеет летать, как попал к боссу. До сих пор не нашлось времени это выяснить. А Даша, её же воспитывать и воспитывать, она ещё должна понять, что такое дружба и что такое любовь. А что такое любовь? Наверное, это то самое чувство, из-за которого Надя бежит от спокойной, надёжной жизни навстречу неизвестности. Точно знает она только одно — скучно, Не будет.